Лиллиан Джексон Браун. Кот, который болтал с индюками. Читает огне. Пролог. В Мусс Каунти, расположенном в 400 милях к северу от чего угодно, все просто обожают Джима Киллера. И не только потому, что он холост, безумно богат и при этом всегда готов поделиться деньгами. Не только потому, что он ведёт занимательную колонку в местной газете, не только потому, что позволяет себе быть эксцентричным, живёт один в перестроенном яблочном амбаре зумя с двумя кошками. Да, у него эффектная внешность: статный, хорошо сложённый, в самом расцвете лет, с усами, способными вызвать зависть мужчины и восторг женщин. Но всё-таки, прежде всего, добрый народ Мускаунти любит Джима Квиллера за то, что он всегда готов вас выслушать. Этот природный дар умения слушать Квиллер отточил благодаря своей профессии журналистики. Выходя из дома, он неизменно прихватывает с собой диктофон. Богатый жизненный опыт позволяет ему искренне сопереживать собеседнику, поддерживать его вовремя сказанным словом или многозначительным молчанием. В автомобильных правах записано, что зовут его Джеймс Маккентуш Квиллер. Для друзей он просто Квилл, а для всех прочих мистер К. Перебравшись в Мускаунти, первым им поселенцами, которые были шотландцы, Квиллер неожиданно вспомнил о собственных шотландских корнях. Девичья фамилия его матери Маккентош. И начал при случае облачаться в килт, заслушиваться волынкой и цитировать строки Роберта Бернса: "Планируй человек льмыш, Бог скажет, всё равно шалиш". Для верности поясняя: "Если хочешь рассмешить Сивышнева, расскажи ему о своих планах". Но ну, что есть человек предполагает? А госпоттер располагает. В одно прекрасное лето собственные его планы выглядели поистине грандиозными: дважды в неделю сочинять колонку из-под пера Квилла для местной газеты всякой всячины, выступать в библиотеке с чтением отрывков из своей только что вышедшей книги и как можно скорее приступить к новой, а кроме того, вести активную общественную жизнь. Например, оказать посильную помощь в организации блиных торжеств по случаю 150-летия Пиккса. способствовать строительству нового книжного магазина. И ещё уф. Но над всеми этими планами кое-кто от души посмеялся. Один. В одном из последних выпусков Пироквилла было заявлено: город без книжного магазина всё равно что цыплёнок без второй ножки. Преданные читатели, даже те, кто в жизни своей не купил ни единой книги, дружно выразили согласие. Фот Клингеншоунов, размещающийся в Чикаго, и ведающий доставшимся квиллеру наследством, счёл создание книжного магазина разумным вложением капитала. На протяжении 50 лет ныне покойный Эдинтон Смит торговал подержанными изданиями в симпатичном домике позади почты. Ровно через 2 дня после его кончины этот дом взлетел на воздух, а миллионы страниц печатного текста обратились в прах. Обросавшийся пустырь был идеальным местом для нового книжного магазина. Развёрнутое здесь строительство знаменовало бы конец прежней эпохи и выход на новую орбиту, обещающую читателям множество увлекательных приключений. Магазин открылся бы на том самом месте, где во время дедушки Эдинтона набивал он набивал лошадям подковы и перетягивал колёсные ободья для дилижанса. Впрочем, возможно, кормилось семьей не только кузнечное ремесло. Во всяком случае, так утверждали слухи, ходившие с давних пор. Как бы там ни было, вскрытие грунта там, где стояла кузница XIX века, было делом серьезным и заслуживающим официальной церемонии. Добрые граждане Москаунти любили все торжественное – парады, закладку нового здания – а выставки и продажи домашней птицы, пышные траурные процессии и так далее и тому подобное. Торжественного вскрытия грунта им ещё видеть не приходилось. Ради такого события предполагалось выстроить трибуну для почётных гостей, провести всю процедуру под аккомпанемент бравурной музыки, исполняемой школьным оркестром, и украсить ковш экскаватора цветочными гирляндами. Кто-то предложил даже, чтобы первый ковш с земли был самолично зачерпнут мэром, торжественно занявшим место экскаваторщика. Но мэр, достопочтенная Аманда Гудвинтер, едва не звезднула. «Да вы что, спятили? Даже если меня озолотят, я ни за что не сяду в эту штуковину, обвешанную цветами, как катафалк!» В субботу потоки машин хлынули в пиках со всех сторон. Газеты трёх округов прислали своих фотографов и репортёров. На помощь людям шерифа и городским полицейским прибыло несколько подразделений полиции штата. Разумеется, Квиллер тоже присутствовал и зафиксировал впечатления от мероприятия в своём дневнике. Суббота, 31 мая. Эдинтон Смит боюсь ворочился в гробу. Это был скромный и щепетильный джентльмен. Вряд ли желавши разглашения тайны, открытой его бабушкой на смертном одре, но в Мускаунти нет секретов, и похоже, все точно знали, что дедушка Эдинтона не только орудовал кузнечным молотом в будни дни, но и пиратствовал по выходным. Обвязав голову красной банданой, он плавал под чёрным флагом и нападал на корабли, везущие в Новый Свет золотые монеты, необходимые для закупок остро, требовавшихся в Европе бобровых мехов. Поговаривали, что добыча он зарыл в землю в какое-то помеченное место, залитая, правда, в более поздние времена асфальтом. Результат вместо предполагавшихся нескольких сотен зрителей на площадку, где будет работать экскаватор, прибыли тысячи. Все дороги Мускаунти, а также улицы города оказались запружены охотниками за сенсациями. экипированные корзинками для пикников и складными стульчиками, они приехали целыми семьями. Удасс ли найти награбленные? Или всё это только слухи? Горячие головы бились друг с другом об заклад, но впрочем, ставка не превышала четверти доллара. Главное было всё-всё увидеть своими глазами, чтобы потом пересказывать внукам и правнукам. Неожиданно улицу огласил вой сирен. полиция штата сопровождала бригады телевизионщиков, которые, подумайте только, прилетели к нам чартерными рейсами из центра. Средства массовой информации в мегаполисах всегда успевают прослушать о необычных событиях на далёких окраинах. А в нашу компьютерную эпоху зарытые в землю сокровища и в самом деле нечто из ряда вон выходящее. Школьный оркестр прибыл в школьном автобусе, и в течение получаса дополнительно взвинчивая нервы присутствующих, громко визгливо и бестолково настраиваясь. Полицейские оградили место раскопа жёлтой лентой. Почётные гости разместились на трибуне. Экскаваторщик влез в кабину и угнездился на своём высоком сиденье. Полицейские охранники вступили на огороженную территорию и выстроились в цепочку лицом к толпе. Оркестр сильно фальшиве заиграл звездно-полосатый флаг навеки. С 1931 года официальный гимн США. Экскаваторщик приготовился. И вот стрела взмыла вверх, а зубцы со скрежетом врезались в землю. Зрители все как один затаили дыхание, следя за движениями ковша, вгрызавшегося всё глубже и выворачивавшего всё новые пласты земли. Вдруг все разом вскрикнули. Ковш вытащил на поверхность обитый железом сундук. Шеф полиции Эндрю Брауди выступил вперёд, открыл его и разочарованно развёл руками. Сундук был пуст. А вздох разочарования, как волна, пронёсся над толпой, но почти сразу же сменился раскатами хохота. Добрые граждане Мускаунти любят искренне посмеяться, даже если смеяться приходится над собой. А эта шутка бесспорно стоила смеха. Не смеялись, хмурились и ворчали только приезжие журналисты. Но их кислые мины развеселили всех ещё больше. Посмеяться над всеми этими приезжими у нас тоже любят. Да. Этот год был богат на события. Здание старого оперного театра отремонтировали, и оно вновь распахнуло двери для любителей сценических искусств. Полным ходом шла работа над программой празднования полутора-столетнего юбилея города. Футбольная команда округа обыграла спортсменов из Бигсби. А Клингеншоеновский фонд собирался построить новый книжный магазин. И это уже были не просто слухи, Раскопки пустыря, где предполагалось заложить фундамент, закончились. Полли Дюнкан, целых 20 лет занимавшая пост директора публичной библиотеки Пиккса, подала заявление об уходе, дабы вскоре вступить всту на новую должность. Она дважды летала в Чикаго для консультации с мозговым центром благотворительного фонда Просторречи, фонд К. Впрочем, произошло и крайне неприятное событие, но его пока удавалось скрывать от широкой общественности. В Лису возле пляжа обнаружили труп хорошо одетого мужчины, личность которого установить пока не удалось. Незнакомец был убит преднамеренно и хладнокровно выстрелом в затылок. Произошло это в тот самый день, когда вскрывали грунт строительной площадки. Сплетники из кожи вон лезли, пытаясь как-то увязать эти два события, но пока безрезультатно. Покинув площадку, на которой предполагалось заложить фундамент нижнего магазина, Квелер отправился домой. Амбар, в котором он жил, располагался всего в нескольких кварталах от центра города, отделяясь от него густым перелеском. И хотя никого более интересного, чем пара избалованных представителей семейства кошачьих, по этому адресу не обитало, дом был известен все круги и воспринимался жителями Мускаунти как десятое чудо света. Построенное век назад восьмиугольное сооружение высило среди бывшего хозяйственного двора, как старинный замок. Четыре этажа, сложенные из неотёсных камней и обшитые сильно пострадавшим от превратностей погоды дерева. Изначально это было хранилище для яблок, ждущих очереди на превращение в сидр. Теперь перекрытие и ведущий к ней преставной лестницы были убраны, и сейчас и всегда царивший в хранилище зловещий полумрак. Свет лился сквозь прорубленные в глухих стенах окошки причудливой формы, а все деревянные поверхности – балки, стропила, дощатые настилы – отскоблили так, что они вновь обрели присущий им от природы медовый цвет. Жилые комнаты располагались на трех уровнях, соединенных пандусом и лестницами, спиралью, вившимися по внутренней стороне стен. В центре нижнего этажа размещался огромный белый камин в форме куба, обогревавший все жилые помещения, а его трубы выходили на крышу высотой около сорока футов. «Собственный дом лучше всех, даже если он и убогий», — нередко говорил Квиллер своим котам. В ответ Коко издавал протяжное «яу», а Юм-Юм деликатно морщило носиком. Подходя к амбару, Квиллер предполагал увидеть в кухонном окне, томящуюся в ожидании вкусненького, приветственную делегацию. Но в окне было пусто, а открыв дверь, он обнаружил, что Юм-Юм свернулась дрожащим клубком на холодильнике на своем голубом матрасике, а Коко нервно кружит по полу. «Полакомились какой-нибудь дрянью», — пошутил Квиллер. Но кот гортанно зарычал. И это родившееся в самых глубинах его существа рычание, нарастая, вылилась в такой леденящей кровь в вопль, что Квиллер содрогнулся. Сомнений не было. Он узнал тот вопль смерти, который Коко издавал, если в этот момент кто-то, где-то неведомо как, стал жертвой сладейского нападения. Рационального объяснения такому поведению кота не было. оставалось только предположить, что иные животные, как и иные люди, действительно обладают экстрасенсорными способностями. Коко и Юм-Юм были парочкой чистопородных сиамцев, снежной палевой шорсткой, отмеченной там и сам коричневыми пятнами. Мальчик отличался своим уравнённым характером. Девочка была мягче и ласковее, но и она была кошкой, которая гуляла сама по себе. Глаза у обоих были того небесно-голубого цвета, что присущ всем представителям этой породы. Коко отвечал за контакты семьи с внешним миром. Выбирал блюда для завтраков и обедов, встречал гостей, провожал их, когда считал, что настала пора обращаться. И всегда неизменно открыто выражал своё мнение относительно происходящего, используя для этого либо пронзительное мяуканье, яу, либо неподающийся расшифровке звук. Ке-ке-ке. Чуя, что уже наступило время обеда, кошки уселись под кухонным столом и уставившись в пустые мисочки, посылали в сторону квелера волновые сигналы. А он, поглядывая на них, строгал купленное в деликатесном отделе мясо индейки. Заметил, коко поднял голову только раз и сделал это, чтобы взглянуть на телефон. Буквально через 3 секунды тот зазвонил. Это была Полли Дунган. Главная женщина в жизни Квиллера. И звонила она из Чикаго, куда отправилась на встречу с боссами фонда. Звонила, чтобы сообщить, что прилетает завтра утром. Квиллер пообещал встретить её в аэропорту и спросил, не везёт ли она ему из мегаполиса подарок. А визу? И он тебе понравится. Но что это, Полли? Хотя бы намекни. Нет, нет, никаких намёков, Абьенто, дорогой. Абьенто Позже вечером, когда Квиллер читал головоломную научную статью в журнале Wilson Quarterly, Кокос прыгнул на книжную полку и протяжно мяукнул. Он не хотел, чтобы Квиллер читал про себя. Он хотел, чтобы тот читал вслух. Котам нравился звук его голоса, а Юм-Юм любила ещё залезть ему под мышку и чувствовать, как вибрирует при дыхании его грудная клетка. Требования Коко были настолько чёткими, что он даже самостоятельно выбирал книгу. И на этот раз Квиллеру выпало читать сказку о Сове и кошечке, которые пустились по морю в чудесной ярко-зелёной лодке и сопровождать реплики персонажей уханьем, мурмурлыканьем и мяуканьем. Как может животное, не понимающее смысла слов и не умеющее читать, отдавать предпочтение одной книге перед другой, думал он. Поистине, это было загадочно. По расписанию самолёт, которым Полли прилетела в воскресенье, должен был приземлиться ровно в полдень, но челноки, связывающие Мускаунтис с Каунти, Чикаго, неизменно опаздывали на час, а приезжавшие для встречи друзья и родственники с такой же неизменностью появлялись в точно в назначенное время. Им нравилось изнывать в ожидании и хидничать по поводу организации местных полётов. В последний момент оказалось, что хвост болтается, а скотч весь вышел и приклеить нечем. Нет, нет, командир корабля занималась причёской и так увлеклась, что забыла о вылете. В этом всё дело. А может, забыли залить горючее и пришлось делать промежуточную посадку в Милоки? Шуточки по любому поводу были давней традицией Масконти. Ишло это со времён первых переселенцев, которым юмор помогал справляться с трудностями и тяготами, а иногда и с подлинными бедствиями. Когда храбрый маленький самолётик наконец сел и подпрыгивая под рулём к терминалу Поли вышла последней и спускалась так осторожно, словно всерьёз относилась к мифу, согласно которому местные самолёты мастерят из разнообразных старых велосипедов. Подойдя к Виллеру, подхватил у неё сумку и сказал, что сейчас принесёт и остальные вещи, если, конечно, сумеет разыскать консервный нож, способный открыть замок багажного отделения. Оба вели себя очень сдержанно. Местные сплетники постоянно охотились за доказательствами романтической связи между директором публичной библиотеки и журналистом-миллионером. Ну как, хорошо долетело? Стёсно. А как прошли раскопки? Предсказуемо, сундук оказался пуст. Надо покрыть его стеклянным колпаком и выставить на всеобщее обозрение, как археологическую находку. Хочешь позавтракать, Типси? Пожалуй, нет, милый. Докладов и дискуссий было много, но ели и пили мы ещё больше. Лучше поеду прямо домой, обниму своих кошек, поклюю творога с фруктами и приготовлюсь к завтрашнему рабочему дню. Как здесь тихо. Минуя овечьи пастбища, картофельные поля и заброшенные угольные шахты, дорога вела к коттеджем индийской деревни. Помолчав, Полли сказала: "Да, Бенсон приедет уже на этой неделе. Кто это?" Архитектор, который проектировал наш книжный магазин, собирается переговорить со строителями и умирает от желания увидеть твой амбар. Я описала его как могла, но он заявил, что это немыслимо, так как противоречит законам архитектуры. Он исключительно занятный человек. Квиллер хмыкнул в усы. Любой выезд из Пиккса приводил к встрече полю с кем-нибудь исключительно занятным. Сначала это был тренер по верховой езде из Локмастера, потом профессор из Монреаля, затем антиквар из Вирджинии и вот теперь чикагский архитектор. Фонд Ка считает, что магазин следует назвать «Феникс» по имени «Птицы, возрождающийся из пепла», о котором упоминается в египетской мифологии, сообщила Поли. «Они что, серьезно? Местные жители будут в недоумении, с чего это магазину вдруг дано имя столице штата Аризона? Думаю, лучше объявить конкурс на название». в масштабе всего округа. Идея отличная, но мне хотелось, чтобы ты сам её высказал. Ты брута и Кату навещал? Они всем довольны, но только, по-моему, это кошачьей нянькой их перекармливала. Я загрузил твой холодильник всем, что было в твоём списке. Машина въехала в ворота индийской деревни, и они замолчали. Справа промелькнул домик привратника, слева гольф-клуб. Машина пошла вдоль речной дороги. застроенный живописно расположенными домиками. Квиллер затормозил перед ивами. Домик номер 1. Ну беги, обнимай своих кошек, а я займусь багажом. Хочешь зайти поклевать творога или фруктов? спросила она мягким грудным голосом, который когда-то и стал причиной их знакомства. Ну, безусловно, творог был не очень излюбленным лакомством киллеры, и на миг он заколебался. Но потом всё-таки ответил: "Да, с удовольствием". Ближе к вечеру он взялся за свой рабочий блокнот и запас жёлтых карандашей, а также сиамцев и телефон и отправился в беседку. Это было восьмиугольное сооружение, со всех сторон обтянутое сеткой, выстроенное на птичьем дворе, всего в нескольких метрах от дома. Усевшись там, он стал набрасывать черновик в втор... в торничной колонке. И Ём-Ём принялась за любимое дело, а именно охотилась за насекомыми, ползающими по наружной стороне сетки. Коко улегся на полу и наблюдал за вороньим семейством, все семеро членов которого вальяжно разбуливали по двору. Интересно, это те же самые, что прилетали сюда прошлым летом, или кто-то новенький, гадал Квиллер. Тех прошлогодних он прозвал Банкерсами по имени ученого-орнитолога Терезы Банкер. изучавший исключительно данную породу птиц. Она, конечно, слегка чокнутая, как и ее кузен Джо, метеоролог с радиостанцией «Голос Пикокса». Тот называл себя человек погоды или погодный бог и неизменно сдабривал метеопрогнозы с мешками и шуточками. Телефонный звонок прервал размышления Квиллера. Звонил его друг Торнтон Хаггис, бывший каменотес, ныне официальный историк округа и неутомимый волонтёр. Привет, Квил. Занят? Хочу кое-что принести и кое о чём поговорить. Ты где сейчас? В центре искусств. Нужно было немножко помочь. Минут через 5 могу быть у тебя. Мы в беседке. Стаканчик вина выпьешь? Спасибо, не сегодня, мы ждём гостей. Жена пригласила нового пастора и ещё нескольких наших прихожан. Здание центра искусств располагалось в дальнем конце одичавшего яблоневого сада. Прямо оттуда к амбару Квиллера вела проложенная когда-то для вагонеток дорожка, и вскоре среди деревьев замелькала похожая на развороченный сугроб белоснежная шевелюра Торнтона. Сиамцы, затаив дыхание, следили за тем, как она приближается. Назначение этой белой штуковины оставалось для них жгучей тайны. В руке у Торнтона было что-то похожее на колокольчик, но без язычка. Выложив эту вещицу на стол, он сказал «Подожди, Вот. Это несколько запоздалый подарок ко дню рождения. Какая красота, воскок квиллер. Даже и не поверишь, что ты сам это выточил. Работа на токарном станке была новейшим увлечением Торндана. Это оливковое дерево, очень хрупкое. Задумывалась, как вазочка для конфет. Но если хочешь, используй её как кошачью миску. Семцы уже вскочили на стол и с любопытством обнюхивали новый предмет. Вазочка на ножке с стеблем, опирающимся на круглую подставку, была выточена из цельного куска дерева и декорирована зернистым узором в спирали, поднимающемся снизу вверх, чтобы в конце концов слиться с зазубренками и узелками, которыми наградило оливковое дерево сама природа. "Я онемел от восхищения, или, если угодно, восхищён до онемения", сказал Квелер. Поставлю ее на письменный стол и буду держать в ней разные мелкие бумажки, скрепки и золотые монеты. А теперь сядь, пожалуйста, и расскажи, о чем тебе захотелось поговорить. А вот о чем. В будущем году нашему Пикоксу исполняется 150 лет. Но уже в этом году, бррр, исполняется 200. Как все это отмечать? Оргкомитет считает, что большинство людей просто запутается во всех этих столетиях. Поэтому Бррр решил просто отпраздновать день рождения и устроить по этому поводу кучу мероприятий в июле и в августе. Задуман именинный торт, в который будет воткнуто 200 свечей, парад 200 як на воде, ну и всякие представления и конкурсы. Клуб возрождения решил поставить и показать в одном из городских залов пьесу «Переполох у лесорубов». И вот тут мы подумали, а не освежит ли тебе свой спектакль и не сыграет ли его раза два-три за лето? Публика всё ещё вспоминает, как это было здорово. Торнтон имел в виду грандиозный пожар, случившийся в 1869 году. Спектакль, повествующий о лесном пожаре, спалившем тогда чуть ли не половину Маскаунти. Хм, промычал Квиллер поглаживая усы. А ведь был ещё ураган 1913 года. Он потопил массу судов и нанёс колоссальный ущерб всем приозёрным городам. Великолепно. Ты о нём писал? Нет. И в этом-то вся загвоздка. Готовя спектакль о лесном пожаре, я пользовался документами, собранными Гейджем. А вот о бурагане 1913 года у меня никаких материалов нет. Я их добуду, с обычным для него энтузиазмом заявил Торнтон. Можно сказать, Гэри Прату, что я тебя, в общем, уговорил. Он с радостью предоставит любую помощь. Торнтон поднялся, чтобы идти. А что у тебя сегодня на ужин? Остатки индейки, кое-какой гарнир. Мы любим индюшатину. Яу! подтвердил Коко. Попрощавшись с Торнтон, пошёл назад в центр искусств. Глядя, как он идёт по дорожке, Квилер задумался. Вдруг его осенило. За последнее время он собрал 27 бытовавших в округе легенд из жизни Мускаути и готовил их в сувенирное издание к 150-летию Пикокса. А выпуском этой книги, названной Были небулицы, занимался в частном порядке фонд Клингеншойнер. А может, она поспеет и к празднованию дня рождения Бур? Квиллер набрал домашний номер юриста-консульта Ален Бартара. Барт, как его обычно называли, представлял Квиллера во всех делах, имеющих отношение к фонду К. По-моему, проблем здесь не возникнет, сказал Барт. Макет уже в типографии, рисунок для суперобложки готов. А какого она будет цвета, говорят Броского. Был уже поздний вечер, когда к квеллеру вдруг позвонил инспектор Броуди, начальник полицейского управления Пиккса. "Нужно поговорить", заявил он, как всегда лаконично, причём конфиденциально. "Что ж, Энди, приезжай, только не превышай допустимой скорости". Едва он достал бутылку виски и приготовил кубики льда и тарелку сыра, Как инспектор вошёл в дом и направился к бару с таким решительным видом, словно на нём была полицейская форма. Подсев к бару, он сразу наполнил себе стакан. "Энди, я был восхищён твоей выдержкой, когда найденный при раскопках сундук оказался пустым". Ни сболовными комплиментами инспектор не нашёлся, что ответить. "А где этот сундук сейчас?", поинтересовался Квиллер. "Пока не решили, что делать с ним дальше, заперт у нас". Но его место в новом книжном магазине и под пулем непронеба... непробиваемым стеклом. А магазин надо назвать «Сундук пирата». А у вас есть догадки, куда подевалось его содержимое? Если там и было что-то ценное, когда сундук попал в руки Эддинтона, наверняка он обратил все это в государственные облигации и до конца дней своих жил с процентов. Но не книжная же торговля позволяла ему кормить кошек сардинами». Он казался тихоней и скромником, но имел острый нюх. Время от времени покупал книгу за доллар, а продавал за тысячу. К тому же в магазине была переплётная мастерская. Ну, к делу. О чём ты хотел меня спросить? О куске пляжа, который ты получил в наследство от Фанни Клингеншойн. Какова его протяжённость и где границы? М-м, тянется на полмили от домика дюны. на востоке, до бочарной просеки на западе. Бочарная просека — негрунтованная дорожка, ведущая к лодочному причалу. Ага! На нем вечно болтались всякие шалопаи, но потом шериф всех разогнал. Вся собственность фонда К на учете в кадастровом ведомстве, но многое пока на стадии оформления. А почему ты спрашиваешь? Шеф полиции отрезал себе еще ломтик сыра и снова наполнил стакан. Отличный сыр! Просто превосходный. Видишь ли, дело в том, что дежурная из патрульной службы шерифа заметила вчера под вечер в Сарачеи почему-то всё время круживших над одним из лесных участков. Обследовала местность и нашла труп на твоей земле, в метрах 100 от бачарной просеки. Это был хорошо одетый мужчина, убитый выстрелом в затылок и тщательно освобождённый от всего, что помогло бы его опознанию. Завтра новость появится в газете, но я подумал, что тебе неплохо бы узнать об этом заранее. Время убийства установлено. Задавая вопрос, Квиллер уже почувствовал знакомое покалывание верхней губы. А вопрос прямо в точку. Это случилось во второй половине дня, когда весь город собрался смотреть на раскопки, а сотрудники всех наших трёх полицейских служб регулировали движение. На что ты намекаешь? Думаешь, это провернул кто-то из местных? Или кто-то из центра, решивший косить под местного. Мы пригласили экспертов из главного бюро расследований, но никому ни слова. Как называется этот сыр? Заздравный. Продаётся в магазине глоточек и кусочек. Броуди задумчиво хмыкнул, угостил кокос сырными крошками и снисходительно прореагировал на желание Юм-Юм поиграть со шнурками его ботинок. Да, многое изменилось со времен неудачного знакомства этой троицы. Уходя, шеф полиции заметил. «Если твой башковитый кот сумеет найти ключ к разгадке, будь так добр, дай мне знать». Броуди ушел, а Квиллер вдруг совершенно отчетливо понял, что вчерашний душераздирающий вопль Коко был погребальным плачем в память о том, у кого насильственно отнимали жизнь. Но ведь это случилось за 30 миль, Как он мог это знать? Квиллер встряхнул головой, стремясь проникнуть в мысли этого кота, легко и спятить. Да, а не связано ли это смерть ещё с какой-нибудь тайной? Обычно ведь именно так и бывало. 2. Бр был не только самым старинным городишком округа, но и самым холодным. Гостей здесь просят не купаться и не падать за борт во время лодочных прогулок. Кроме того, этот весьма живописный город был буквально наспегован памятниками старины. Приезжим непременно показывать естественную гавань, которая представляет собой скалу, увенчанную отелем с немыслимым названием Пирушка. Буквы, укреплённые над фасадом вывески, так велики, что каждый плывущий по озеру за целую милю свободно читает сверкающий неоном надпись: Стол, начлек, выпивка. Здесь в кафе Чёрный медведь подают лучшие во всём округе бургеры. При входе стоит чучело угрожающе поднявшегося на задние лапы медведя, а за стойкой посетителей приветствует хозяин. Походкой в развалку, лохматой бородой и косматой гривой, весь мая напоминающий косолапого хозяина леса. В понедельник утром Квиллер позвонил владельцу этого заведения Гари Прату, чтобы поговорить о праздновании дня рождения города, и нисколько не удивился, получив приглашение на линч. Кафе отличалось простотой убранства и обихода, привлекательной для любителей лодочных прогулок. Рыбаков и туристов с палатками, и чтобы соблюсти единство кантри-стиля, высокие табуреты, стоявшие вдоль длинной стойки бара, были, как и положено, несколько шаткими. «Присядешь за стойку?» – спросил Гарри. – Так будет удобнее разговаривать. «Прежде всего поздравляю с удачной идеей называть праздник днем рождения, а не 200-летним юбилеем», – сказал Квиллер. «Это вполне в стиле города и понравится вашим гостям». Идея безумная, но её примут. Ведь мы на 50 лет старше Пиккса. Я слышал, что они хотят обставить всё очень торжественно. Но зато нам доступно то, что в Пикксе невозможно. Например, парад из 200 прогулочных яхт под развёрнутыми американскими флагами. Зрелище обещает быть фантастическим. Команды телевизионщиков прикатят от овсюду. А что у вас на самом деле столько яхт, что за вопрос уже составляют списки. Все городки побережья хотят участвовать. Для детей сделают гигантский деревянный торт с двумя сотнями электрических свечей. Загадай желание, подойди хорошенько, и они сразу погаснут. Штука в том, что мы можем придумать трюки, которые ни за что не прошли бы в Пикокси. Гаррет ошёл обслужить других посетителей, и Квиллер с удовольствием отдал должное бургеру, известному среди своих как медвежий Когда Гарри вернулся, заговорили о спектакле, воссоздающем времена «Великого урагана» 1913 года. Решено было устроить его в танцевальном зале отеля, там же, где был показан и грандиозный пожар. Ты, разумеется, помнишь, Гарри, что в представлении участвовала помощница, которая сидела за магнитофоном и в нужный момент включала музыку и голоса, записанные на пленку. Можно попросить Нэнче и Финчер помочь и на этот раз. Она была хороша во всех отношениях. Да, но она вышла замуж за организатора собачьих бегов и умчалась в Миннесоту вместе со всеми своими 30 сибирскими лайками. Но не горюй, я знаю парня, который отлично с этим справится. Лучше бы девушку Гари. Это привносит разнообразие, делает зрелище интереснее. Но она должна выделить время для нескольких репетиций, иначе нам не сработаться. Точность включения звука это успех представления. Минутку. Гари дошёл в конец стойки и обслужил любителя пораньше закусить и парочку любителей пораньше выпить. Квилер пил исключительно скунк, минеральную воду из местных источников. Вернувшись с своей медвежьей походкой и принеся тарелочку с куском яблочного пирога, Гари спросил: "Ты не знаком с Лишей Кэрл? Насколько я помню, она уехала раньше, чем ты обился в этих краях". Торжественно клянуть, что за всю жизнь не встречался ни с кем по имени Лиша, заявил Квилер. «Ха-ха, Лиша — это сокращенное от Алисия!» — улыбнулся Бармен. «Она моя ровесница, помню ее со школьных лет. Котелок варит классно. Была отличницей по биологии, физике, по математике и программированию. От таких, как она, я старался держаться подальше». Гарри немного помолчал, а потом, усмехнувшись, продолжил. Забавно еще вот что помнится. У нее были маленькие просто кукольные ножки. И когда парни начинали ее поддразнивать, Она презрительно устремила взгляд на их внушительного размера ботинки и отчеканивала: чем меньше ноги, тем больше мозг. Резкости лиши всегда хватало. Окончив школу, она сразу уехала из города, но сейчас здесь, гостит у своей бабушки. Не знаю, конечно, сколько ещё пробудет, но знаю, что великолепно справится со всеми кнопками и поможет классно провести представление. А где она вообще-то живёт? Кажется, в Милоки. В Милоки? Квилер давно вынашивал идею встретиться с кем-нибудь из Мелоки и задать несколько вопросов. Так просто, из любопытства. Серьёзных причин для этого не было. О чём занимается эта девица с хорошо варищим котёлком? Я точно не знаю. Они всегда много сплетничали. Прости. Гарри подал знак официантке, накрывавшей столы, и указал ей на подошедших к стойке посетителей. Потом сказал Квилеру: "Пойдём ко мне в кабинет". Интерес к Виллеру разгорался. Перспектива знакомства с Лишей делала всё привлекательней. Плотна закрыв за собой дверь, Гарин наполнил две кружки кофе, сваренным в его собственной кофеварке. И этот кофе оказался лучше, чем подавали в зале. На языке Квиллера лучше означало крепче. Когда Лиша училась в старших классах, начал рассказывать Гарей. Она не только жила у бабушки, но и взяла себе её фамилию. Возможно, ты знаешь старую миссис Кэрл, что живёт в Маунт-Вернене. Нет? Тут, видишь ли, вот какая история. В Локмастере, где Лиша выросла, разразился громкий скандал. Её отец был крупным землевладельцем, мать держала себя королевой, а потом он сел в тюрьму за какие-то крупные махинации с продажей земли. Да ещё выяснилось, что во всём этом подозрительно замешана одна из его служащих. Эти новости так потрясли супругу, что она проглотила таблеток больше, чем надо, и умерла. под передозировки. Алишу отправили в к бабушке. И ты хочешь, чтобы я поверил во всё это мыло, историю, как словно списана из захудалого воскресного журнальчика. В точку. Парни из Лакмастерского вестника постарались изобразить всё эти вкрас страсти в красках. Налить вещь кофе. Да, появились слухи, что старая миссис Кэрл вот-вот переедет в уголок на Итибетиваси, а весь Маунт Вёрнэм перейдёт в собственность Лиши. Ну как, продолжать? Конечно. «Кофе и слухи, пища, от которой я никогда не отказываюсь». Тут есть еще один момент. Лиша повсюду разъезжает с каким-то парнем, и это не вызывает восторга у бабушки Кэрол. По словам Лиши, он ее шофер. Самой ей не дают прав из-за проблем с сердцем. А парень длинный, тощий и таскается за ней, как собачонка. «К тебе они тоже заглядывают?» «Лиша хорошенькая?» «Как бы это сказать? У нее в лице чувствуется интеллект. А вот шофер действительно смазливый». Правда, патлы до плеч, и он не дурак выпить. Я называю их лиша и люш. По дороге домой Квиллер всё думал о смышлённой молодой особи с печатью интеллекта на лице. Она несомненно отлично справится со звуковыми эффектами, но ему будто нужна была привлекательная помощница, и всё же надо было одно обстоятельство учесть, которое решительно склоняло чашу весов в пользу лише. И заключалось это обстоятельство в том, что сейчас или несколько раньше это особо жило в Милуке. Чувствуя собственную заинтересованность, Квиллер понял, что надо бы выслушать и чужое мнение. Добравшись до телефона, он позвонил своему другу, охотнее всего именовавшему себя Уэзербегудом. Тот был уроженцем-локмастером. «Квилл, радостно завапил он, куда ты запропастился? Мы же не видели с тех пор, как ты уполз в свой своего... амбар!» Два приятеля были соседями. По домику в индийской деревне, куда Квиллер, предпочитая не мучиться с растопкой камина, обычно перебирался на зиму. Я хотел бы поговорить с тобой, Джо. Не заглянешь между вечерними метеосетками на кофе и сэндвичи? Закусочная у Луизы рекламирует фирменную новинку филе индюшки. Услышав, как тормозит машина метеоролога, сиамцы радостно запрыгали. Неужто они помнят звук мотора с прошлой зимы? или сумели опознать подъехавшим хозяина кота со звучным именем Гольфстрим, или попросту чуют, что за начинка в прибывших сандвичах. Гость вошел. Начались радостные восклицания, дружеские тычки в бок и похлопывания по плечу. Потом все двинулись в беседку, причем хозяин шел с большим подносом, а гость с дорожной сумкой, служившей полонкином, котам и радиотелефонам. присутствовал на наших раскопках, поинтересовался Квиллер. Нет, мне пришлось поехать Хорсредиш и киснуть там на семейном обеде. Но я всё знаю из сегодняшней газеты. И, сказав, глядев его, Квиллер пришёл к заключению, что им позадны холостяк неожиданно обнаружил в родном городке что-то или кого-то приятно дополнявшего привычный ассортимент тёптюшек, тётушек, дядюшек, племянников, кузин и кузенов, шоринов и своячениц. Пори держу поле в восторге от перспективы управлять магазином, продолжал человек погоды. Кстати, как его зовут? А вы вывески сундук пирата не подумали? Надеюсь, магазин обзаведётся своей собственной кошкой. Открытие будет с музыкой, я с удовольствием поиграю. У тебя есть специальный репертуар на открытие книжного магазина? Ну, так на вскидку я бы сказал, что ноктюрны Джона Фильда могут удачно встретить первых покупателей. Джон Филд ирландский пианист, композитор и педагог. Яу! Неожиданно откликнулся Коко. Вот видишь? Он меня поддерживает. Обрадовался озеро Бигот. Не обольщайся. Коко просто разглядел кусочек индюшатины, упавший с твоего сэндвича. Да, Квил, я ведь ещё не сказала, что рассудительный Коко, но просто блеск. Джо говорила о последней колонке из-под пироквила. украшены следующими мудрыми изречениями рассудительного кокот кот без хвоста лучше, чем политик без головы, или кошка может смотреть на короля, но не должна лизать его ботинки, или праздник бывает у каждой собаки, но у кота их 365 в году. Если Гольфстрим тоже что-нибудь изрекает, будь добр, пришли его перлы на адрес всякой всячина рассудительному коко, сказал Квиллер. Потом словно бы Нивзначай прибавил: "Джо, ты случайно не помнишь скандала вокруг продажи земельных участков в лакмастере несколько лет назад?" "Конечно, помню. Дело к Ранцину. Самое грязное мошенничество из всех, когда-либо обнаруженных в нашем богоспасаемом округе. А почему тебя это интересует?" "Отвечу, но вопросом на вопрос. Помнишь показанный мною спектакль о грандиозном пожаре? Ещё бы, я его смотрел 3 раза." Теперь я делаю что-то похожее на материале «Урагана» 1913 года. И мне предложили взять дочку Крансона на роль помощницы. Она будет отвечать за звуковые эффекты. Извини, о ней я ничего не знаю». «Вот как?» удивился Квиллер. «А я-то ожидал другого. Ведь ты столько времени проводишь у себя в Хоррис Рейдиши». Джо то ли не заметил намека, то ли сознательно пропустил его мимо ушей. Кинул взгляд на часы, вскочил со словами, что уже пора в студию, торопливо поблагодарил за угощение и мгновенно исчез. Только ко вторнику Полли настолько пришла в себя, что смогла, наконец, принять предложение поужинать где-нибудь в городе. В этот день она рано ушла из библиотеки, раскошелилась на салон красоты, сделала в парикмахерскую укладку и, зайдя домой, переоделась в новый летний костюм, только что купленный ею в Чикаго. Надпись на бирке гласила, что цвет костюма – апельсиновый шербет. Надев его, она почувствовала себя отважной и дерзкой. «Ты выглядишь замечательно!» – констатировал заехавший за ней Квиллер. «Замечательно было единственным определением, которым он пользовался, если хотел сказать, ты ослепительна, у тебя потрясающая прическа, ты можешь поспорить с любой топ-моделью». «Ты тоже прекрасно смотришься!» – проворковала она в ответ. Его усы были аккуратно подстрижены, а блейзер, рубашка и галстук составляли некое гармоничное целое. Элегантно одеться для ужина в городе было их знаком внимания друг к другу и к ресторану, куда они отправлялись. В этот раз они выбрали старую мельницу, умело соединевшую сельский шарм с современным шиком. Хозяйка Элизабет Харт приехала из Чикаго, а метрдотель Деррик Кэтлбринг из Уэлткета. Ну, люди, вы смотритесь обалденно, сказал он с излишней фамильярностью, но так непринуждённо, словно любимое дитя, вымахавшее на радость родителям чуть не под потолок. Что закажем? С ходу берём один сухой херес и один коктейлька? Вручив им меню, Дерек тоном заговорщика добавил: "И гняти на скорый, смертельный номер, советую воздержаться". А теперь расскажи о библиотеке, попросил Квиллер, когда им принесли aperitivo. «Мне нашли замечательную преемницу Миртель Парсенс. Она работала в библиотекарше в одной из школ Бигсби и страшно рада возможности перейти к нам. Пока мы с ней делаем все в четыре руки, а вчера вечером я брала ее на ежемесячный ужин с милыми дамами, и она всем очень понравилась». «Милая дама» было прозвищем, которым Поли наградила седовласых, изысканно вежливых, богатых и очаровательных членов попечительского совета. Значит, у тебя будет возможность уйти из библиотеки раньше, чем предполагалось? Я очень на это рассчитываю. В фонде Камни вручили для изучения книгу, страниц на 600. Там все. От бухгалтерии до планов закупок и принципов размещения книг. На столе появились закуски. Квиллер ел устриц по-французски. Поли, консоме и стоматов. В нем слишком много лимонного сока, пожаловалась она. Проект. «Потрясающе!» – вернулась она к рассказу в магазине. «Здание длинное и узкое, а вход в него как бы втягивает, заманивает посетителей. Все окна или под потолком, или даже в самом потолке, а стены сплошь забраны книжными полками. Предусмотрен лифт, но есть и роскошная лестница, из тех, спускаться по которым одно удовольствие. А что планируется внизу? Появление главного блюда вызвало паузу в разговоре. Квиллер привил бешабашность и заказал всё-таки ягнятину с кари, а Полли семгу с йогуртовым соусом, печёной картошкой и спаржей. Слишком уж большие порции, сказала она со вздохом. Квиллер уже знал, что часть нижнего этажа будет мемориалом Эдинтона Смита, в котором будут торговать книгами, приподнесёнными в дар магазину семьями местных и окрестных жителей. Обслуживать этот зал будут исключительно волонтёры а выручка пойдет на создание литературного фонда. Предусмотрена и гостиная, которую можно использовать по-всякому, в том числе для раздачи автографов и литературный клуб по образцу Лакмастерского. Тамошний клуб, спонсируемый газетой «Лакмастерский вестник», устраивал лекции, устные книжные обозрения и свободные дискуссии. К Велеру много раз доводилось там выступать. Решено заказать витрины и выставлять в них разные интересные экспонаты, «Редкие книги и рукописи, старинные подставки для чтения и принадлежности для письма», — говорила Полли. «Все это нам нужно будет сужать э, антикварные лавки и частные коллекционеры». «А буфет?» — спросил Квиллер. «Никакого буфета и никаких сувениров, ведь как раз за углом магазин подарков и кафе-мороженое». «На десерт они взяли черно-смородиновый коблер». Прохладительный напиток, в который обязательно входят различные фрукты и толчёный лёд. По-моему, в нём чересчур много калорий, заметила Полли. "Ну я болтаю, не закрывая рта", прервала на себя. "А ты-то что делала всё это время?" "Да так ничего особенного". "Что же ты всё-таки привезла мне из Чикаго?" "Фортепианные пьесы Масне. Они будут прекрасно звучать на твоём новом музыкальном центре". "Изумительно", сказала она. Что ж, отправимся в амбар и послушаем диск. Квиллер вполне мог бы рассказать Поле о своих планах на завтра, но она была так захвачена магазином и своей организационной деятельностью, что ему не хотелось сбивать её с этой волны. Такой оживлённый, он давно её уже не видел. На завтра ему предстояло поехать в Лакмастер, чтобы впервые, не сосчитать даже за сколько лет, подписывать свою новую книгу. В молодости он, репортёр криминальной хроники в газетах центра, выпустил Город преступлений. Потом его многочисленные идеи так и не доходили до воплощения. И только приехав в Мускаунте, он наткнулся на истинное сокровище легенды, бытующие со времён первых поселенцев, и просто созданные для сборника невероятные были и небылицы. В Лакмастере В округе, граничащем с Мусскаунти, проживало много друзей и поклонников пера Квилла. И накануне выхода «Книги в свет» редактор локмастерского вестника Кип МакДайрмит организовал презентацию для членов лит-клуба в салоне книжного магазина. Завсегдатые клуба явились в полном составе. Редактор произнес весьма лестное для Квиллера вступительное слово, а аудитория откликнулась аплодисментами. Кто-то весело крикнул «А где же Коко?» А выдяк, поставленным ему столику, Квилер задумчиво обвёл всех взглядом и молча погладил усы. Пауза оказалась невероятно эффектной. Зал скочил и устроил ему бурные овации. Дождавшись, когда все успокоятся, Квилер мягко заговорил: "Я расскажу вам о женщине, которая сумела нагнать страх на всё мужское население одного городка у нас в Мускаунти". Гари Прат, хозяин отеля Пирушка в шотландском городе Бр, уверил меня, что всё это было на самом деле. Зал откликнулся радостным гулом и затем замер в ожидании. Аквелер, подражая звенящему тонкому голосу Гари, начал словно бы оживлять на глазах у присутствующих эту диковинную историю. Хилда Стригуне. Мой дедушка часто рассказывал о старушенце которая навела ужас на весь наш город бр. Было это, сами понимаете, давненькое, лет это так 70 назад. Так вот, жила была тогда одна старушка, которая вечно рассказывала по городу с огромными садовыми ножницами и наставляя их на прохожих щёлкала кольцами: "клик-клак". Кто-то прозвал её Хильдой-стригуний. И когда её не было рядом, все над ней потешались. Но стоило ей приблизиться, как шутникам почему-то делалось не по себе. Проблема заключалась в том, что никто толком не знал, действительно ли она с придурью или наоборот так умна, что смогла всех обвести вокруг пальца. В магазинах брала, она брала, что душа пожелает, и никогда не платила ни цента, нарушала любые правила и хоть бы что. И зритка полицейский или шериф, стоя на безопасном расстоянии, пытались задать её вопрос другой, и она всегда отвечала, что идёт поточить эти садовые ножницы. Но сада-то у неё не было. Жила она в лачуге, сложенной из картонных коробок, и был у неё только шелудивый пёс. Ни электричества, ни водопровода. Мой дед-фермер жил от неё через дорогу, и её лачуга стояла на его земле, но она не вносила никакой арендной платы, качала себе воду, пользуясь его ручным насосом, а зимой пользовалась его дровами, просто брала их прямо из поленницы. Как-то вечером, вскоре после Хэллоуина, После воскресной церкви преподобный мистер Уимси ехал к себе домой с молитвенного собрания, происходившего в Кунг-Конерс. Вечер был очень холодным, а в машинах тогда ещё не было обогрева. Его калымага не имела даже и боковых окон. Так что он постарался укутаться как можно теплее. Осторожно продвигаясь вперёд по сельской дороге со скоростью, вероятно, 20 миль в час, он вдруг увидел впереди, в темноте, какую-то женскую фигуру, бродящую посредине грунтовой дороги в халате и шлёпанцах, с садовыми ножницами в руках. Мистер Уимси хорошо знал эту женщину. Раньше она была его прихожанкой, но когда он попросил её не приходить в церковь с ножницами, бросила посещать службы и как будто бы озлобилась. Но проехать мимо неё по дороге он всё-таки не мог. Ясно было, что при таком холоде её ждёт неминуемая смерть. Конечно, сегодня вы просто позвонили бы в полицию, но в те времена в машинах не было радиотелефонов, ну и мобильников само собой ещё не существовало. Поэтому пастор затормозил и спросил: "Куда она направляется?" "В гости к подруге", последовал мрачный ответ. "Хотите, я подвезу вас, Хельга?" Она подозрительно на него посмотрела, но потом процедила: «Ну, раз уж ночка такая холодная!» — и влезла в машину. Ножницы на коленях, руки вдеты в их кольца. Мистер Уимси рассказывал дедушке, что у него даже горло скрутило от страха, и он дважды сглотнул, прежде чем смог спросить, где же живет эта подруга. «Вон там!» — ответила Эхильда и махнула в сторону поля. «Поздно уже идти в гости!» — сказал мистер Уимси. «Давайте я лучше отвезу вас домой!» Но я ведь сказала, куда мне нужно, прокричала она так громко, словно он был глухой, и щелкнула ножницами: "Клик-клак". Хорошо. Но дорогу-то вы мне покажете? Вон туда. И она указала налево. На развилке он повернул налево и проехал около мили, не видя никаких признаков жилья. Тогда он спросил: "Как выглядит дом? Когда доедем, я его узнаю". Клик-клак. Но на какой дороге он стоит? Вы знаете, что это за дорога? А у неё нет названия. Калик-клак. А как зовут вашу подругу? Да вам-то что за дела? Довезёте меня и всё. Она вся дрожала от холода. Пастор остановил машину и начал стаскивать с себя пальто. "Давайте я вас закутаю, Хилда". "Без вольностей", закричала она, отталкивая его, и я раснощёлкнула. Калик-клак. Мы с труимсъ ехали, думал, как же быть? Проехали мимо овечьего пастбища, каменоломни, темных фермерских домов, с лающими во дворах собаками. Вдалеке замаячили огоньки бррр. Но как только он делал попытку повернуть в эту сторону, она сразу же приходила в ярост и начинала злобно щелкать ножницами. Внезапно его осенило. «Бензин заканчивается», — сказал он обеспокоенно. «Того и гляди, застрянем. А если застрянем, замерзнем. Нужно немедленно заехать в город и заправиться». Это было в «Первый раз в его жизни, — говорил дедушка, — когда он позволил себе солгать. И, солгав, он начал истово молить о прощении и о том, чтобы трюк сработал». Но Хильда не возразила. К счастью, ее одолела дремота. Возможно, это было результатом долгого пребывания на холоде. Мистер Уинси подъехал к деревенскому магазинчику и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Старинным телефонным аппаратом у которого, чтобы выйти на связь, нужно было сначала покрутить ручку. Буквально сразу, казалось, не прошло и минуты, подъехала мотоциклетка. За рулем был помощник шерифа. «Мистер Уимси, что за проказы?» – закричал он почтенному священнослужителю. «Мы с ног сбились в поисках Хильды Стрегуни. Немедленно объясните, в чем дело. А не то мне придется арестовать вас за похищение». «А вы шла, изволите видеть вот что». Собака Хильды принялась выть и выла, не переставая несколько часов. В конце концов, мой дедушка не выдержал и позвонил шерифу. В результате всей этой истории Хильду, в первую очередь для ее же блага, определили в приют и там уж уговорили расстаться с одновыми ножницами. А город Бррр дружно вздохнул с облегчением. Я спросил дедушку, а почему же они так долго терпели ее причуды? И он ответил, у нас еще крепко сидела заповедь первых поселенцев. Не вмешивайся, пусть каждый живёт, как хочет. Награда к Виллеру была горячая благодарность всех членов литературного клуба и внушительное число экземпляров, на которых потребовалось поставить автограф. Жалел он только о том, что всё это происходило не в сундуке пирата, получившем своё название, так сказать, прямо из рук судьбы. 3. Наступил четверг. Пора было садиться за пишущую машинку, чтобы набрать 1000 слов для очередной колонки из-под пера Крилла. Но в голове у Гвиллера было подозрительно пусто, и значит, вымучить мог только метод коко. Суть его сводилась к тому, что хозяин командовал книгу, а кот, повинуясь приказу, взлетал на полку, придирчиво обнюхивал корешки и мягким движением сбрасывал на пол удостоенный выбора том. Его содержание и ложилось в основу очередного пера. Квиллер первый готов был признать нелепость такого метода, но он был прост и давал нужный результат. А кроме того доставлял удовольствие Куко и стимулировал Квиллера, любившего решать поставленные судьбой задачки. Он утверждал, что сумеет написать тысячу слов о чем угодно, а если надо, то и просто ни о чем. На этот раз выбор пал на сочинение Карла ван Вехтена «Ингерс». Игр в нашем доме. Одна из последних книг куплены квиллером у Эдинтона Смита. Обложки, судя по её виду, случилось как-то раз вымокнуть под дождём. Корешок истрепался, позолота облезла, но 300 страниц текста, напечатанных на превосходной тонкой бумаге и изданных в 1920 году тиражом в 2000 экземпляров, выглядели как новенькие. Кроме того, экземпляр был с автографом автора. Взявшись рассказывать читателям об этой книге, Квиллер представил её как блестяще написанный трактат о кошках, охватывающий период 4000 лет, от древнего Египта до наших дней. Автор составил список прославленных государственных деятелей, художников и артистов, всегда державших подле себя этих домашних хищников, а рядом приводился перечень злодеев и убийц, бледневших от страха и ненависти при одном лишь упоминании об этих животных. Интереснее всего было погружаться в мифы и суеверия, связанные с котами, ведь они почти без изменений дошли до наших дней. Квиллера, не раз ловившего себя на мысли, что живущий рядом с ним сиамец – существо тонко организованное, порадовало, что на Древнем Востоке коты наделялись сверхъестественными способностями. В сиаме полагали, что в жилах котов течет королевская кровь. Интересно, кто были предки Куко? Все читатели Квиллеровой колонки почитали Кукол как поразительно умного кота, но даже самым близким друзьям, таким, например, как Полли и Арчи, Квилл рассказывал о нём далеко не всё. Боялся, что засмеют. Правда, лейтенант уголовного сыска из центра уже не смеялся. Шеф полиции Пиккса тоже мало-помалу убеждался в неуместности смеха, да и сыщик в отставке из Калифорнии готов был вот-вот уверуть. Забавно, что у веровшей никто не будь, а стражи порядка иронически отмечал про себя Квиллер. Идея поставить новый моноспектакль для жителей Мускаунти пришла сквиллеру по душе. Он помнил реакцию публики на свой первый спектакль. Все были взволнованы, вздыхали, плакали. В студенческие годы он носился с мыслью стать актёром, и только потом выбрал журналистику. Возможность создавать голосом драматические эффекты привлекала его до сих пор. Чтобы восстановить все детали, он заново просмотрел сценарий грандиозного пожара. Для начала публику попросили представить, будто в 1869 году уже существовало радио. С учётом этого допущения и строилось действо. Новости о распространяющемся бедствии, сводки, приходившие из разных точек округа, телефонные интервью с свидетелей Во время великого урагана 1913 года радиовещание тоже было ещё делом будущего. Люди жили без домашних приёмников с антеннами, рекламы консервов из караварок. А не воссоздать ли дух времени с помощью старых рекламных объявлений, подумал он вдруг. Что они там рекламировали? Керосин в канистрах, десятифунтовые мешки овса, В 1913 году в Мусскаунте не было настоящей газеты. Выходил только пикокский пустячок, листок, сообщавший о городских новостях и дававший разбитые по рубрикам объявления. Лакмастер, расположенный южнее, быстрее продвигался по стезе цивилизации, и поэтому Квиллер позвонил своему другу Кипу Магда Эрмиду, редактору лакмастерского вестника. «Кип, у меня к тебе просьба. Подъезжай к Ленчу в конь-огонь». И прихвати с собой несколько фотокопий Вестника за 1913 год. Плачу, разумеется, я. Хорошее предложение, откликнулся Кип. А много ли надо страниц, и каких именно? Всего 3-4, те, что внутри, с рекламой бакалеи, одежды, товаров и всякого прочего. Друзья-газетчики встретились в ресторане, занимавшем особнячок в викторианском стиле на главной улице Лакмастера. И усели за столик возле окна с кружевной занавеской. Кип взял себе стакан вина, а Квилер попросил минеральную воду, но вынужден был довольствоваться содовой. В краях южнее Мускаути о минеральной воде Скунг даже не слышали. Раскопки на месте фундамента превратились в отличное шоу, заявил Кип. Ты знал, что сундук сундук пуст? Кто же мог такое знать? Надеюсь, ты догадываешься, что магазин надо назвать Сундук пирата. Поли рада, что будет всем управлять. Ещё как? Помолодела лет на 20. Кстати, хотела бы выяснить кое-какие подробности о вашем литературном клубе. Мечтает устроить что-то похожее. О, ей надо встретиться с Мойрой. А обязанности секретаря сейчас на ней. Ты в курсе празднования двухсотлетия Бр? Перешёл к интересующей теме Квиллер. Я задумал сделать спектакль о великом урагане. 1913 года. Поэтому и попросил тебя о старых вырезках известника. А ты знаешь, что он тогда назывался Ланкастерский лесоруб. Оба были увлечены разговором. Прервали его только, чтобы заказать лечь. Кип посоветовал взять фрикасе из индюшки, но Квиллер сказал, что всё-таки сохранит верность своему любимому Робину. Рецепт приготовления приводится в конце книги. А новую книгу Квил ты писать собираешься? По секрету могу сообщить, что пишу частную жизнь кота, который серия маленьких историй, основанная на моём опыте общения с暹цами. Но не проговорись Поли, она осудит эту затею за легкомыслие. Хочет, чтобы я создал шедевр, достойный Пулитцеровской премии. Как Мейра, надо бы нам поужинать вечером Четвером. в четверг в Маккентоше. Одобряю. Ты помнишь, что Мойра разводит котов с апельсиновой шорской? Просила узнать, планируете ли вы держать в магазине кошку. Если да, то она вам подарит одну из своих породистых мармеладок. Квелер ответил не сразу. Мармеладки, которых ему доводилось видеть, были тяжёлые, жирные, с неряшливой шерстью. Решать будет Поле, наконец, сказал он. Но идея мне нравится. Книги и кошки хорошо уживаются. Скажу Мойре, чтобы она позвонила Полли. Это как бы и преждевременно, вы ведь только начали рыть котлова. Но у Мойры сейчас появился дивный котенок. Если Полли предполагает завести кота, он будет ваш. По словам Мойры, это очень коммуникабельный кот, способный завоевывать сердца и склонять покупателей к нужным решениям. Когда вы думаете открыться? Надеюсь, до снега. А пока суть до дела. Как там прибрежная дачка? Готова к сезону? велел уборщикам к началу лета привести ее в состояние полной боевой готовности. «Я слышал, что как раз на твоем участке произошло какое-то убийство. Надеюсь, ты запасся алиби». Они продолжали весело перескакивать с предмета на предмет, и этот треп напомнил квиллеру Линчи в пресс-клубах центра во времена, когда он брался за любую репортерскую работу и за гроши строчил заметки в ежедневной чехарде. Кип, давай как-нибудь снова позавтракаем вместе, сказал он при расставании. Отлично, и давай не откладывать это в долгий ящик. Уже возвращаясь в Пиккс, Квиллер сообразил, что забыл расспросить приятелей о скандале, связанном с земельными спекуляциями в Акмастере, и о сироте дочке, сменившей фамилию и переехавшей жить в Мусканти. В амбаре сеанцы с таким нетерпением ждали Квиллера, словно уже унюхали припасённые для них вкусные корочки робинов. Выдав им угощение, он залил в термос крепкий кофе и заперся в рабочем кабинете, расположенном на балконе второго уровня. Необходимо было сочинить для всякой всячины очередной шедевр. Темой на этот раз был июнь. Он начал набрасывать план. Первое. Июнь терпит фиаско. Мюзикл. Шлягер из популярного американского мюзикла, а затем и музыкального фильма Карусель. Второе. Что может быть прекрасней дня в июне? Стихотворение американского поэта Джемса Рассела Лоуэлла. Третье. Слово из четырёх букв в скобках, но приличное. Четвёртое. Месяц свадеб, выпускных экзаменов и уплаты налогов за второй квартал. Продолжение списка помешал телефонный звонок. Звонила Полли в каком-то радостном возбуждении. «Квилл, дорогой, держу пари, что ты не догадаешься!» «А сколько даешь попыток?» – начал было он, но она его перебила. Полли впервые была так напористо и многословно. «Мне позвонила Мойра, Магдай Армид, и предложила подарить книжному магазину апельсинового котика, который станет нашим талисманом. Кис с настоящей шотландской родословной. Сама общительность». А это как раз то, что нужно. Будет встречать покупателей и создавать уют. А какого пола это животное? спросил Квиллер, желая, как истинный журналист, иметь точные факты на руках. Это мальчик. Специалисты всегда говорят мальчик или девочка. Ему несколько месяцев, и к открытию магазина будет около года. А как он выглядит? Мурра говорит, шерстка такая нежная и густая, что так и хочется погладить. Цвет густых сливок, пятнышки нежно-абрикосовые. И большие зеленые глаза. Можешь представить себе, как он будет смотреться на фоне зеленого ковра? По-настоящему зеленого, а не болотного, какой обычно стелют в учреждениях. Правда, Фрэн Броди может и не одобрить такую идею. У нее, как ты знаешь, на все свой взгляд. Фонд К. нанял ее для отделки внутренних помещений. «Объясни, чего ты хочешь, и они передадут ей все твои пожелания. Как скажешь, так и будет». Он произнес все это с удовольствием. Между дизайнершей и Полли, и, мало того, между дизайнершей и Юм-Юм, не сложилось дружеских отношений. «Значит, ты согласен на котика, Крилл? Но только при условии, что он не превратится в 30-фунтового мармеладного гиганта, на которого пялится, как на монстра». «Ну что ты!» – заверила его Полли. «У Данди отличные гены!» «Данди? Его зовут Данди?» Не правда ли, восхитительно. Особенно если учесть, что его предки выхоцы из города, чьё название ассоциируется с апельсиновым джемом. Теперь ты понимаешь, что я просто должна была позвонить тебе. Такой замечательной новости нельзя было не поделиться. Я рад, что ты позвонила Полли. Обьенто, как всегда, в голосе слышались нежность и обещание. Обьенто, откинувшись на спинку кресла, он попытался сосредоточиться. Но почти сразу же за дверью началась какая-то возня. САС, скучившись и желая, чтобы хозяин вспомнил о них, сиамцы любили изобразить дружескую потасовку. Он открыл дверь, и пушистый клубок стремительно вкатился в комнату. "А ну, заканчивайте этот цирк", прикрикнул дружески на своих любимцев Киллер. Они с Тримглав пронеслись вниз по пандусу и чинно уселись возле кладовки нижнего этажа. Смысл этих действий был предельно ясен. Коты напоминали, что пришло время погулять. Кейлер достал из кладовки большую холщовую сумку с надписью Публичная библиотека Пикккса, и они разом прыгнули в неё, а потом, повертившись, уютно улеглись на дне. То, что сверху положат журналы, бутылку с кунком, телефон, блокноты и старый потёртый галстук, не вызывало у них никаких возражений. Всё это входило в программу похода в беседку. Похода недолгого. Но, оказавшись на месте, они резко выпрыгнули из своей воздушной лодки. И приготовились к игре с об за галстук. Раздвинув шезлонги и этим высвободив игровую площадку, киллер принялся плавно помахивать галстуком. Наверх, вниз, назад, вперёд, вправо, влево. А коты прыгали, пытаясь ухватить его, промазывали, падали, отряхивались и прыгали снова. Наигравшись до полного изнеможения, они разлеглись каждый в любимом углу и оба принялись следить за жучками, букашками. ползавшими снаружи по сетке беседки. Аквиллер снова углубился в мысли об июне. Неплохо будет предложить читателям поупражняться в сочинении стихов о первом летнем месяце, а в качестве приза выставить фирменные желтые карандаши с выбитой на них золотом надписью «Пирог Вилла». Погруженный в раздумья, он вдруг уловил знакомое «хик-хик-хе», -хи», звук, который Коко приберегал для змей, больших собак и браконьеров с ружьями на плече. Сиамцы, повернув головы, вглядывались в рощу за беседкой густой кустарник. Квилер прищурился, стремясь обнаружить причину беспокойства, но у него были только глаза, а у Готов ещё и шестое чувство. Пытаясь понять, что происходит, он вдруг увидел, что листва заколыхалась, пропуская на свет божий трёх необычного вида птиц. Таких странных существ он еще никогда не встречал. Уродливые маленькие головки, сидящие на змеиных шеях, тощие проголдоватые тела и невероятно длинные, покрытые чешуей, лапы-ноги. Они неторопливо оглядывались, словно решая, не купить ли им этот участок, пока клокотание в глотке куко и завершивший его резкий звук не заставили их поспешно иритироваться обратно в кусты. Трое в беседке растерянно безмолвствовали. Коты распушили хвосты, и Квиллер чувствовал, с его усами тоже случилось нечто похожее. А помнившись, он первым делом решил позвонить Торстону, который прожил в Москаунте всю свою жизнь и знал ответ на любой вопрос или как минимум знал, где его обнаружить. Торна, недавно получившего звание «Волонтер года», всегда можно было найти либо в деревеньке для пенсионеров, где он помогал толкать кресло-каталки, либо в приёмном покое больницы на подхвате у регистратора. Но на этот раз Киллер нашёл его в центре искусств, где Торн самолично снял трубку. Дежурная выбежала в парикмахерскую, и я заменяю её на посту, объяснил он. Можешь не мне объяснить, зачем ты звонишь Килл? Конечно же, в связи с великим Урганом. Так вот, я выискал всё, что можно, и теперь сортирую материал. Могу занести его завтра к тебе в амбар. Дома будешь? Если куда-нибудь выйду, сунь его прямо в морской сундучок. Возле черного хода стоял потрескавшийся деревянный ящик, в который при надобности кидали бандероли или пакеты с заказной в магазине едой, а однажды подкинули двух бездомных котят. Знаешь, Торн, несколько минут назад мне пришлось наблюдать что-то очень странное. Сидел себе в беседке и вдруг увидел, как из леса вышли три отвратительно уродливые птицы. ростом от двух до трех футов. Вид фантастический. Под подбородком красные мешки, которые правильнее всего назвать словом «хищные». «Что ты сегодня пил за ленчем, Крилл?» — шутливо спросил Торн после секундной баузы. «По описанию очень похоже на диких индюков. Но эти индюки не водятся в Мусскаунте, во всяком случае последние тридцать лет». Мои сыновья обожают охотиться на птиц, и чтобы пострелять индю индюков, ездят обычно в Миннесоту. Любопытно, протянул Куиллер. Мои коты тоже их видели. Причем Куко издал крик дракона, и этим обратил их в бегство. Куиллеру очень давно хотелось найти объяснение удивительной интуиции Куко. И теперь, взяв дневник, он изложил все происходящее по этому поводу в письме, адресованному самому себе. Четверг. 12 июня. Снова читал Тигр в нашем доме. Прекрасная книга. Всегда мечтал написать солидную монографию, требующую нескольких лет предварительной исследовательской работы, но, к сожалению, не хватает целеустремлённости. И всё же книга вдохновила заняться выяснением родословной Коко. Может ли он быть потомком наделённых сверхъестественным даром кошек древнего Сиама? Сколько поколений отделяет его от царственных предков? Что я знаю о нём? Очень мало. Только то, что хозяин, у которого он жил в центре, носил фамилию Маунт-Клеменс, и вроде бы он получил кота от сестры, живущей в Милуоки. Сотрудничая в Ежедневной Чихардже, я снимал комнату у одного искусствоведа, владельца старого викторианского особняка. Он называл себя Джордж Бонифил Маунт-Клеменс III. Боже, какой это был напыщенный осел. Никто не верил, что его имя подлинное. Жил он у себя на втором этаже в окружении прекрасных произведений искусства и в компании сиамского кота, которого он называл Кау-Кукун. Когда Маунт Клименса убили, кот перебрался ко мне и получил сокращённое имя Коко. Но я часто думаю, что встретив кого-нибудь из Милоки, непременно спрошу: "А есть ли в городе семья по фамилии Маунт Клименс?" И б- занимается ли кто-нибудь в Милоки разведением сиамских кошек. Думаю, что спрошу об этом девицу со странным именем Лиша. 4. Утром в пятницу Квелер покончил с писанием июня, потратив на него чуть меньше положенные 1000 слов. Последние недели он завел дополнительную рубрику Образчики кошачьей мудрости из альманаха рассудительного коко. Рассудительный коко думает: лучше полблюдце сливок, чем ничего. Шанс дают только однажды, так что пока никто не смотрит, быстро тащи к себе отбивную. Зачем выпрашивать ужин? Проще уставиться в пустую миску и ждать. Виновником появления афоризмов рассудительного коко был Бенджамин Франклин. Перечитывая его во время написания очередной колонки, Квиллеров вдруг загорелся идеей спародировать альманах бедного Ричерда. Задумана это было как одноразовая шутка, но рассудительный КУКО пленил читателей, и они дружно потребовали продолжения. Пришлось познакомить их с такими суждениями, как человек работает от зари до зари, а кот умеет прокормиться и не шевельнувшись. Как ты ни назови собаку, от неё всегда будет пах пахнуть псиной. Бессловесные животные знают о людях больше, чем бессловесные люди о животных. Квиллеру, который и сам говорил, что не умеет долго заниматься одним и тем же, уже надоело возиться с перлами рассудительного Куко. Редакционный офис был завален читательской почтой с образчиками кошечной мудрости. Главный редактор всякой всячины, Арчи Райкер, ворчал, что Квиллер создает какой-то новый культ. В результате пятничная колонка из-под пера Квилла завершилась крупно напечатанным объявлением, гласившим «Рассудительный Куко уходит в бессрочный отпуск». Сбросив с души этот камень, повеселевший Квелер прихватил сеянцев и отправился на берег проверить, в каком состоянии находится пляжный домик. Ребята из службы Патрика Оделла должны были проветрить комнаты, вымыть окна, подмести полы и стереть пыль. Хотелось надеяться, что они также расчистили подъездную дорожку и территорию вокруг дома от нападавших за зиму, от нападавших за зиму веток. Сиамцы, свернувшись калачиками, мирно покачивались в свои переноски. Откуда они знали, что идут на пляж, а не к ветеринару? Вероятно, за милю учуяли воду и теперь тихо урчали от удовольствия. Когда ближе к берегу дорога начала крутить и синяя гладь озера замелькала на поворотах то с одной, то с другой стороны, пассажиры на заднем сиденье заметно оживились. Машина свернула к владению «К». И петляя по узкой грунтовой дорожке среди зарослей дичавшей вишни и низкорослых дубков, выехала на гребень песчаной дюны. Здесь и стояла старая бревенчатая бунгало с гигантским камином из дикого камня и восхитительным видом на озеро. Обитатели переноски начали восторженно прыгать, клошматить лапами во все стороны и издавать вопли радости. Квир сначала осмотрел своё веткое жилище, убедился, что всё в порядке, и только потом внёс кошек в дом. Обычно им нужен был чуть ли не час, чтобы обнюхать две застеклённые веранды, ковры и мебель в комнате, вытесанную вручную каминную доску над каминным очагом, потолочные балки, свой уголок для кормёшки, песок в кошачьем туалете и мисочки для воды, которые Квиллер тут же поспешно наполнил. В холодильнике были только кубики льда Но Квиллер привёз морозильную сумку на колёсиках, щедро наполненную всякими вкусностями. Среди того, что украшало озёрную веранду, была железнодорожная шпала, прикреплённая к деревянному кругляшу, играющему роль подставки. Предполагалось, что на неё установит бронзовый модель яхты, но колко превратил её в свой наблюдательный пункт, за ней, в которой он мог рассматривать колышущуюся внизу траву, тянущуюся за дюнный пляж. чаек, дерущихся из-за дохлой рыбы, и фигуры, бродящие по берегу в поисках разноцветных камушков. Пляжный сезон еще не начался, но какая-то пара как раз проходила мимо. Девушка шла широким спортивным шагом, энергично размахивая руками, а долговязый парень, засунув руки в карманы, лениво тащился следом. Квиллер, знавший всех обитателей, расположенных в восточне по берегу, Домик у дюны решил, что либо это новосёл, либо чьи-то гости. Когда через какое-то время парочка, возвращаясь, остановилась, задрала головы и принялась рассматривать его жилище, Киллер заметил: "Но стараясь ничем себя не выдать, женщина указывала на дом, как это часто делали случайные прохожие, которых восхищал не то возраст постройки, не то размер каминной трубы. Не редко объектом восхищения становились и кошки. Кое-кто, к сожалению, вспоминал, что сиамцы – дорогостоящая порода, и, похитив их, можно недурно заработать. Поэтому Коко с Юм-Юм наслаждались свободой тут, на веранде, только под строгим присмотром. Но на этот раз женщина долго рассматривала дом и что-то подробно объясняла своему спутнику, а тот время от времени равнодушно кивал. Мысль, что это могли быть Лиша с Люша, даже не промелькнула в голове Квиллера, а Коко, глядя на эту пару, тихо зарычал – И это было неудивительно. Он не любил, когда в него тыкали пальцем. Восхищение это ещё туда-сюда, но сейчас в указывающем жесте присутствовало что-то глубоко оскорбившее его чувствительную натуру кошки. Их не поймёт никто и никогда. В воскресенье Квиллеры Полли поехали в дюны, чтобы позавтракать со своими ближайшими друзьями Райкерами. Арчи Райкер Тину назвали самым пузатым главным редактором. Милдред, ведавшая кулинарной страничкой, была приятно пухленькой. Они поженились поздно, за плечами у каждого был неудачный брак. Местечко представляло собой ряд коттеджей, глядевших на сотни миль синей озерной глади и имевших каждый свое название, например, «Брызги солнца», «Сосны сосны», «Без дубов». Коттедж Райкеров был ярко-желтый, с черными ставнями и открытой террасой, закрепленный над склонами дюны. На огораживающих ее широких перилах сидел Тулуз, пушистый черно-белый кот, бродяга, сумевший подластиться к Милдреду. Приходя к Райкерам, Квиллера привычно трепал Тулуза по шерсти и приговаривал к России в скотина. «Он всегда выглядит воплощением довольства», — заметила Полли. Само собой ухмыльнулся Квиллер. «Был грязным, бездомным, вечно полуголодным». а обрел кров и стол редактора кулинарной странички. Не будь рассудительной, как у в отпуске, он сейчас безусловно сказал бы, судьба это то, что приводит голодных котов на нужный порог. Вскоре явились комтоны. Они прошли пляжем и поднялись на гребень дюны, посооруженный в песке лесенки. Лайл 20 лет отрубил на посту директора школы, и многолетнее общение с учениками, родителями и школьным советом придало его облику некоторую суровость – маскировавшую замечательное чувство юмора. В кругу коллег у него было прозвище Скруч, а к оттече их назывался всё вздор. Лайза, прежде работавшая в администрации школы, выйдя на пенсию, излучала беспричинный оптимизм, естественный для уроджённой Campbell, представительницы семейства, участвовавшего 200 лет назад в закладке городка Бр. Июньский день был тихим и спокойным. Мягко светило солнце, дул лёгкий бриз, температура воздуха не оставляла желать лучшего, так что аперитивы пили прямо на террасе, любуясь видом на озеро. Квил, неужели и вправду Коко перестанет радовать нас афоризмами, спросила Лайза. Они мне так нравились. Надеюсь, вдохновлённые читатели сами займутся теперь сочинением кокоизмов, а мне пора переходить к другим делам. К каким? По любопытству Лайза Ну, например, к работе над сценарием спектакля о Великом Урагане. Предполагается, что он будет сыгран на праздновании 200-летия Бррр. Торнтон Хаггис раздобыл материал. По форме все будет похоже на грандиозный пожар. В качестве звукорежиссера Гарри Пратт посоветовал мне пригласить Лишу Кэррол, внучку Миссис Кэррол. Квилл замолчал, ожидая реакции. «Разве она вернулась?» – изумленно спросила Милдредт. Как раз сегодня утром, выходя из церкви, я разговарилась с миссис Кэрл. Она опережает в уголок на Итибетиваси. А что же станет с нашим маленьким Маунт Вернаном за Беспогвеллс Лайл? Будем надеяться, что она передаст его городу, и там откроют музей, сказала Лайза. Уверена, что Лише этот дом не нужен, кивнула Милдред. Она успешно делает карьеру где-то в центре, кажется, в Милоки, и я думаю, но Лайл перебил её. Правильно думаешь, И рассудительный Коко сказал бы об этом так. «Разве удержишь ее на ферме, если она уже видела Милуоки?» «Мне не хочется сплетничать», – осторожно начала Милдред, «но Лиша всюду разъезжает с каким-то парнем, якобы шофером. У нее, видите ли, что-то с сердцем, и сама она водить не может. Не знаю уж, что там с сердцем, но ее бабушке все это очень не нравится». Когда в семье произошла трагедия и Лиша переехала к бабушке, я была заместителем директора по оргвопросам, сказала Лайза. Помни, что Лиша не только неизменно получала высшие баллы, но и умела подать неплохие идеи. В школе всегда нужны деньги, то на покупку музыкальных инструментов, то для поездки на экскурсию. Обычно выходили из положения, торгуя домашним печеньем или рождественскими открытками. Лиша же предложила устраивать лотереи и с успехом их проводила. Но по всеобщему мнению, часть выручки неизменно перекачивалась к ней в карман. А я, что вспомнила в воскресном поле, беря в библиотеке книги, она заметила, что мы выставили специальный ящик для сбора пожертвований на новый ковёр, и пришла ко мне с предложением ускорить дело с помощью аукциона. Я, разумеется, сказала, что должна прежде посоветоваться с попечительским советом. Когда милые дамы представили, какие страсти пробудит в людях торги, А они пришли в такой ужас, что мгновенно вытащили чековые книжки, и вопрос покупки ковра был решён. И иногда капелька ужаса приносит большую пользу, задумчиво произнёс Квиллер. Чьи это слова, Коко или Бенна Франклина? улыбнулся Райкер. Разговор перешёл на другие темы, и между прочим, Квиллер сказал: "Я тут узнал, что лет 30 назад в Мускаути вдруг исчезли дикие индюки". А как это произошло? Комптоны быстро переглянулись, и Лайл после паузы объяснил: "Это был мор. Уничтожил всё поголовье. У животных такое случается. Да и с нами может случиться, если мы наконец не осознаем, как опасно загрязнять воду и воздух". Повисло тягостное молчание, и прерывая его, Арчи спросил: "Не пора ли нам выпить ещё по бокальчику?" Заговорили о пышных приготовлениях к дню рождения Бр. Оказалось, что Лайза и Милдред на пару готовят шуточное состязание под названием Джеммовый бум. Расскажи, что это будет, попросила Лайза. Нет, это была твоя идея, ты и рассказывай. Ну что ж, Как вы знаете, бр основали шотландцы, и они до сих пор составляют значительную часть населения. Во многих семьях сохранились тетрадки с переписанными от руки рецептами и полезными советами по уходу за домом. Некоторым из них по 200 лет. Их хранят в банковских сейфах и извлекают только по особо торжественным случаям. Во всех этих домашних манускриптах непременно присутствуют рецепты по изготовлению апельсинового джема, и поверьте, этих рецептов сотни. Джемовый бум позволит выставить на всеобщее обозрение, надеюсь, что под надёжной охраной, вставил Арчи. Да, под надёжной. И к тому же весьма импозантный в килтах и плиссированных юбочках со старинным оружием, заверила его Лайза. Предполагается дегустация джемов, только домашних, разумеется, и выбор с помощью голосования самого вкусного. А кто захочет, сможет купить себе баночку. Выручка от продажи пойдёт на благотворительные цели. И где же всё это состоится, спросила Полли. Гари Прад выделит нам одну из гостиных в нижнем этаже, а в бальном зале пройдёт куча мероприятий, один из пунктов моноспектакль Квилла. После завтрака Лайлу захотелось спуститься на берег и выкурить там сигару, а Квиллер отправился с ним печь блины, бросая камушки в неподвижно гладкую воду. У тебя точный удар, Квилл. Не упустил ли ты своё истинное призвание? Они немного прошлись вдоль берега. Квилл разметал ещё несколько камешков и неожиданно сказал: На мой вопрос о диких индейках вы дали отнюдь не полный ответ. Верно. Кое, что мы примилдред, не обсуждаем. Видешь ли, ходили слухи, что диких индейок попросту отравили. Фермеры, землевладельцы и фермеры-овцеводы утверждали, что те вредят их хозяйствам. Многие семьи злились на постоянную охотничью польбу, а первый муж Милдред выращил индюков на продажу и не раз говорил, что дикие птицы подрывают его доходы. Расследование по этому делу проводили? спросил Квиллер и ловко метнул в воду ещё несколько камушков. Нет. И общественность и власти предпочли принять версию естественной гибели. Сам понимаешь, это абсолютно в нашем стиле. По дороге домой Полли сказала Квиллеру: Архитектор прилетит завтра последним чартерным рейсом. Просит забронировать номер на две ночи. Хочет за день решить все вопросы с подрядчиками и обсудить все наши проблемы. Какие у тебя с ним отношения? Только служебные или отчасти приятельские? Если второе, я готов съездить за ним в аэропорт. В противном случае пусть нанимает машину. Пусть нанимает машину, кивнула Полли. Но знаешь, ему смертельно хочется увидеть твой амбар. и гостиницу Валон. Он убеждён, что здание противоречит всем законам архитектуры. Если не возражаешь, его забросят тебе в конце дня прямо со стройки. А что? На стройке знают, где находится мой амбар? Дорогой мой, все знают, где находится твой амбар. Вы можете вместе выпить по рюмочке, он поклоник шотландского виски, а я с муи с работы пораньше и забегу домой переодеться. А ты заедешь за мной? И мы вместе отправимся к валуну. Будет исполнена в точности, будра пообещал он, весьма довольный тем, что её интерес к Бенсону Хёджесу или Ходжесу служебный и никакой больше. 5. Квиллер всегда старался избегать эпитета занятный, но вот этот вторник и в самом деле был занятным. Во-первых, из библиотеки позвонила Полли и сообщила, что Бенсон Ходжес благополучно вселился вчера в отель Маккинтош и в соответствии с планом проведёт целый день на стройплощадке. Но потом должен будет сразу лететь в Чикаго и не сможет поужинать в Олне. Но он всё-таки очень хочет увидеть амбар. Так что прими его и угости стаканчиком. А тебя он отправится прямо на аэродром. Милая Полли. Преждевременный отъезд Бенсона не исторгнет из моих глаз фонтана слез. Во луне мы поужинаем вдвоем. Заеду за тобой в шесть». Телефон снова зазвонил, и в трубке послышался фальцет Гарри Прата. «Привет, Квилл! Они вернулись. Понимаешь, о ком я? А лишь и слушаем». «Отлично! Я подъеду с магнитофоном и старым сценарием и посмотрю, как она справляется. Новый сценарий о великом урагане будет готов на следующей неделе». «Предупреждаю, Квилл, знакомство с Лишей что-то вроде прыжка в холодную воду с высокой скалы». «Ничего, я надену водолазный костюм», – отшутился Квиллер. Прибыв для прыжка в отель «Пирушка», Квиллер не без удовольствия отметил, что лимерик, написанный им для всякой всячины и удостоенный призы чит читательских симпатий, напечатан крупными буквами, помещен в рамочку «Вилл». и вывешен в холле на всеобщее обозрение. Девица из города Бррррр купалась всегда в мехах, но раз в п-п-п-хах забыл о шубе и – ах! Простилась с городом Бррр. Второй рок ан� примат работы приньяiec «В гр чувак Brown розовит помимо и собаконной Interestingly House Press �를 куп stata в отч пойду воровных أي всяких жилистов� pardon sónoc heliご doctrine procурации попала. к Dur couple 5 grandes candidatures set на гост tão острый лnamыв América Gарри с трудом скрывая ухмылку, вел Лишу Кэрол в малый зал. предназначенный для закрытых мероприятий, и познакомил ее со знаменитым мистером К. Аквиллер сунул ему листок бумаги, на котором было написано. «Девица по имени Лиша считалась холодной, как мыша, но под соусом «Ой» и с черной икрой была очень вкусной малышей». «Зовите меня просто Лиша», – произнесла она гортанным, хрипловатым голосом, наводящим на мысль о неумеренном курении. Небрежно подстрижены волосы, светло-серый брючный костюм, строгие, но без скованности движения. Лицо хорошие лепки, высокий лоб, высокие скулы, твердый подбородок. Но все какое-то неживое и блеклое. Кевиллер передал ей страницы сценария. «Я буду сидеть за столом перед бутафорским микрофоном и вести репортаж как бы вживую». Ваша задача нажимать на кнопки пульта и таким образом приводить в действие усилители, передающие в зал записанные на плёнку голоса и шумы. Это несложно, но требует предельной точности, только она даст ощущение подлинности. Лиша молчике внула. Что ж, давайте попробуем. Но имейте в виду, сейчас у вас текст прошлогоднего выступления. Новый сценарий и звуковая партитура будут готовы только через несколько дней. точными и уверенными движениями, лишь во нужный момент нажимала нужные кнопки. Потом спросила: "И это вся премудрость?" Вопрос был риторический. Он сделал вид, что не расслышал, и спокойно продолжал: "Запланировано восемь спектаклей. Первый вечерний 4 июля, остальные в каждый второй уикенд июля и августа. Ваше присутствие на каждом обязательно. Это своего рода шоу-марафон", добавил он шутливо. «Не беспокойтесь, проблем не возникнет», – ответила Лиша. «Какова такса?» К счастью, он уже знал о свойственной ей корысти. «В течение двух месяцев на нашей программе будут бесплатно работать сотни волонтеров, но если вы непременно хотите получить денежное вознаграждение, поставьте об этом в известность Гарри Прата». И тем же спокойным и деловым тоном добавил, «Кстати, если вас интересует работа, связанная со сбором информации, я готов кое-что предложить». с почасовой оплатой. «О чем именно речь?» – спросила она абсолютно бесцветным тоном. «В общем-то, о пустяках. О том, чтобы по возвращении в Милоки выяснить, есть ли среди его жителей кто-нибудь с фамилией Маунт Клеменс или Бонфилд, и о том, чтобы просмотреть список зарегистрированных в телефонной книге специалистов по разведению кошек и узнать, занимается ли кто-нибудь из них с ямцами. Я готова взяться за это. Когда вам нужна информация, Заметив алчный огонек в ее глазах, Квиллер подумал, «Начинается эзартная игра, но почему бы и не попробовать?» «Дело вот в чем», – начал он и объяснил, что хотел бы распутать родословную Као Кукуна, упомянув только о том, что было необходимо для возбуждения ее интереса. После этого он поехал домой и стал ждать звонка Гарри Прата. Вскоре тот позвонил. Но это уже запредельная жадность. Все знают, что от родителей ей досталось кругленькое наследство, а ведь сколько ещё получит от бабушки? Что ты ей сказал, что 200 волонтёров бесплатно работают над подготовкой явлейных торжеств, но мы с удовольствием будем на каждом спектакле собирать с публики деньги в пользу помощницы мистера Квиллера. Это её несколько отрезвило, но для страховки хорошо бы подготовить дублёршу. Лиша вполне способна отомстить, попросту не явившись на представление. Есть кто-нибудь на примете, Гари? Знаешь, у меня появилась идея. Думаю, с ролью звукорежиссёра прекрасно справилась бы моя жена Максим. У неё, правда, куча забот: с подготовкой яхт и организации парада. Ты знаком с Максиной? Умнейшая женщина. Как же ей у гора дел выскочит у за тебя замуж, Гари? Мгновенно вернул квиллер, и конец разговора утонул в взаимных дружеских подшучиваниях. Итак, Квиллер начал работать над сценарием Великого урагана. Прежде всего необходимо было сочинить короткое приветствие. В прошлый раз его произносили ассистентки, но Хикси Райс и Нэнси Финчер обладали и обаянием, и приятным голосом. Классические черты Лиши улыбки не знали, а её пропущенной сквозь усилитель и хриплатый голос скорее всего прозвучит как воронье карканье. В крайнем случае поприветствовать публику сможет сам Гари. но сочетание фальцета с медвежьей повадкой рискует вызвать неуместные смешки. Кроме того, Квиллер по-прежнему видел в роли женщину, молодую женщину. Жена Гарри, он говорит, что она умна. Но есть ли в ней шарм? Квиллер нередко размышлял, какой должна быть женщина, чтобы выйти из-за эксцентричного, заросшего бородочного владельца гостиницы, даже если он безусловно душа человека. Что ж, по крайней мере, теперь это выяснится. А пока он углубился в работу и писал обращение к публике. Дорогие друзья, мы рады видеть вас на представлении пьесы Великий ураган 1913 года, созданной и поставленной Джимом Квилером на основе исторических материалов, собранных Торнтоном Хагисом. На время спектакля вам нужно поверить, что в 1913 году В каждый дом уже было проведено радио. И помня об этом, прослушать подробный рассказ о самом страшном урагане столетия, урагане, утопившем суда и уничтожавшем жилые постройки вдоль всего побережья. Сцена представляет собой отдел новостей радиостанции Голос Пиккса, расположенный на верхнем этаже здания окружного суда. Итак, мы начинаем. Свет в зале гаснет и наступает темнота. Сцена освещается. На переднем плане, в центре, простой деревянный стол. На нем стоит микрофон, старинный телефонный аппарат и жесткий деревянный стул. В правом углу сидит радиоинженер студии, отвечающий за работу аппаратуры. Входит ведущий программы новостей. На нем тяжелый плащ и высокие сапоги. Бросив на стол исписанные листки, он снимает плащ, вешает его на спинку стула и пробует микрофон. Из громкоговорителя несется вальс из оперы «Джер». Шарля Гоно Фауст. Ведущий начинает говорить, и музыка постепенно стихает. Говорит радиовещательная компания Голос Пиккса. Передаём последние сообщения о бурагане, вызванном столкновением над озером трёх фронтов низкого атмосферного давления. Но сначала несколько объявлений от имени наших спонсоров. В универмаге Clanspicka предлагает мужские костюмы тройки. Материал чистая шерсть, цена 3 доллара. Тем, кто сделает покупку в первый день, галстук в подарок. В зелёной лавке Тудла специальные цены на сезонные товары. Свежие ананасы по 15 центов, апельсины 10 центов за дюжину, спаржу 2 пучка за четверть доллара. Гараж Pickoxa 777. Если вы наконец надумали сменить двуколку на автомобиль, спешите воспользоваться ценами 1913 года. Партивный автомобиль Maxwell 600 долларов. Малолитражка Maxwell 550. Фары и ветровые стёкла входят в стоимость покупки. А теперь новости. Вот и всё, что успел написать Квиллер перед тем, как идти переодеваться к ужину. Цена 1913 года невольно заставили его улыбнуться, и он подумал, что это явно вызовет оживление в зале. Сведения о 15-центовых ананасах и 600-долларовых автомобилях были из подлинных рекламных объявлений лакмастерского лесоруба. Снова сев за работу, он подробно просмотрит все сведения об урагане, выписанные Торнтоном из хранящихся в публичной библиотеке подшивок старых газет. Все было уже приготовлено к приему архитектора. Квиллер успел принять душ, побриться и подровнять усы, а потом выдал кошкам их ранний ужин и наставление – Когда они останутся одни, вести себя прилично. Неожиданно на полчаса раньше оговорённого времени во двор въехал грузовик строительной компании, и мужчина в элегантном деловом костюме энергичным жестом, подхватив портфель и что-то вроде небольшого чемоданчика, стремительно соскочил с пассажирского места. Лучась гостеприимством, к вилле шагнул ему навстречу и дружески протянул руку. Мистер Ходджс, я полагаю? Ходджс? поправил гость. Никак не могу остаться на ужин. Улетаю в 5:30. Завтра с утра делаю встречу в Чикаго. Можно вызвать от вас такси? Входите, выпейте что-нибудь и начинайте осмотр амбара. Я вызову такси сам. Архитектор, как зачарованный, оглядывал огромное сооружение. Обалдеть. Подытожил он наконец. "Вы правы", вежливо подтвердил киллер. Возраст 100 с хостиком. Обычно Квиллер говорил развёрнутыми фразами, но если нужно, справлялся и с рубленным слогом. Кошки сидели на кухонном подоконнике, наблюдали за происходящим. Сиамские, сказал Ходжс с такой интонацией, словно касался чего-то мистического. Верно. Идите за мной. Вещи оставьте на сундуке возле чёрного хода. Безопасно? Абсолютно. Они обогнули амбар и подошли к чёрному ходу, который на самом деле был парадным. Красивые двойные двери, восьмиугольная беседка, шпалеры цветущих кустов, в которых на разные голоса заливались пивчие птицы. «Птичий двор», — указал рукой Квиллер, — «беседка для котов». «Восьмиугольная», — обил Ходжис. В холле размером с гараж на пару-тройку автомобилей, словно экспонат музея современного искусства, располагался лежачий велосипед «Легерат». «Ездите на нем?» — последовал вопрос. Постоянно. Что вы пьёте? Скотч, вскапли воды. Можете осмотреть всё, что хотите. С верхних ярусов открывается любопытный вид. Хорджис молча расхаживал со стаканом в руке. Ну и как вам всё это? спросил его Квилер, когда тот спустился с верхатуры. Я выстроил бы иначе. Кто был архитектором? По слухам, Денис. Закончив, повесился, привязав верёвку к потолочной балке. Налить ещё Квиллер поднёс бутылку к стакану и слегка наклонил. Только поменьше воды. Ходжс облокотился о стойку бара. Вам нравится здесь жить? Мне здесь неплохо. Отапливать трудно? На зиму я обычно перебираюсь в Кондо. Миссис Дункан приятная женщина, бывала замужем один раз. А книжный магазин продержится в такой провинции? Да, безусловно. Со двора Донеслись сигналы подъехавшего такси. Ходж же залпом допил остатки виски. Сколько езды до аэропорта? Трудно сказать, в некоторых местах шоссе пересекает оленьи тропы, возможны задержки, поэтому я попросил таксиста приехать пораньше. Приезжайте к нам в Чикаго. Были последние слова отъезжающего. Уж лучше в окна, откликнулся Квиллер. Каждый раз он порадовался привычке носить диктофон в кармане. «Не будь его кто бы поверил в столь лаконичную беседу!» Примерно через полчаса Квиллер заехал за поле, и они отправились к волну. «Если не ошибаюсь, ты говорила, что Ходжес занятный!» Небрежно заметил Квиллер. «Ходжес поправила его поле. Бенсон знает все обо всем, но лишнего слова из него не вытянешь. А ты, мой дорогой, никак не можешь запомнить его фамилию. Или просто по-детски вредничаешь». Квиллер в ответ промычал что-то невразумительное, и Полли, придя в отличный расположение духа, тихо посмеивалась всю дорогу до озера. Валун был построен больше века назад из наваленных друг на друга настоящих валунов, каждый размером с детскую кроватку. Пола в ресторане служила гладкая каменная плита, лежащая на этом месте, вероятно, с сотворения мира. Живущий при заведении кот Роки, с ловкостью горного козла, прыгал и лазил по неровным выступам камней, составляющих кладку стен. Принадлежало местечко неунывающему Сайлосу Динголу, больше всего походившему на чудесным образом ожившую средневековую скульптуру. Он провёл поле квелера к столику огня, за которым открывался прекрасный вид на озеро, и подал закуски за счёт заведения: две порции устриц с жареным картофелем. Так как у Полли была аллергия на всех моллюсков-киллеров, мужественно взял обе порции себе. Пока он уничтожал их, Полли развлекала его лекцией о принципах устройства книжного магазина. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что ширина проходов между полками может влиять на психологическое состояние покупателя? Если они чересчур широкие, пропадает ощущение уюта, обязательное для создания положительной ауры магазина. Если же чересчур узкие, человеку кажется, будто на него что-то давит. Квиллер пробормотал в ответ что-то невнятное, и она продолжала. Я только что выяснила, что в маленьком книжном магазине половина решений о покупке приходит спонтанно, а раз так, книги нужно располагать интригующе, провоцировать покупателей взять их с полки, прочитать текст на обложках. Сегодня у нас был фотограф и сделал массу снимков для альбома к юбилею Бр. Мы будем представлены на четырёх страницах, сообщил мистер Дингол, когда Квиллер с Полли уже покончил с главным блюдом и салатами, ожидали десерт. Надеюсь, Роки тоже попал в кадр, улыбнулась Полли. А как же? Есть фотография, где он приоткрывает носом дверь одной из верхних спален и выглядывает точь-в-точь -точь, как любопытный том. А кто снимал, поинтересовался Квиллер, мистер Бушринд, истинный джентльмен. А с ним очень милая девушка. помогавший устанавливать свет. Это лучший фотограф округа, по склепу Квиллер, призёр национальных конкурсов. Фотография руки имеет шансы попасть на обложку фотожурнала. Позже он сказал Полли: "Впервый раз в жизни слышал, чтобы фотографа назвали джентльменом, да ещё и истинным". "А мне любопытно, кто эта очень милая девушка?" подмигнула ему Полли. Из кухни торопливо вышла официантка и подойдя к мистеру Дингол, что-то шепнула ему на ухо. Он быстро поднялся к себе в офис, а когда вернулся, на его прежний жизнерадостный в лице читалась озабоченность. Что-то случилось, мистер Дингол, просил Квиллер. Кивнув опасливый взгляд на соседние столики, владелец гостиницы тихо ответил. Авария. Один из чартеров потерпел крушение. Рейс 530 на Чикаго. Подробности неизвестны. Полли вздрогнула и закрыла лицо руками. Какой ужас! Какой ужас! Ужас, повторяла она раз за разом. Крылев сделал знак, чтобы им принесли счёт. "Подожди, не расстраивайся так", попытался он её успокоить. "Сначала надо всё выяснить. Я позвоню в газету". Когда они сели в машину, он набрал номер дежурного редактора. Никто не пострадал, сообщил тот. Самолёт удалось посадить в открытом поле. Теперь местные острословы будут вести себя в аэропорту сдержаннее, сказал, глядя на поле Квиллер. Перестанут отпускать глупые шуточки насчёт нехватки скотча и хвоста, привязанного проволокой. А как ты думаешь, что скажет обо всём этом Бенсон? Ну, это я знаю точно. Он скажет: "Занятно". 6. По средам New York Times отдавала лучшие страницы кулинарному разделу, и Квиллер регулярно отправлялся в центр за свежим номером. А я не рвался во что бы то ни стало выяснить, как же изготовляют сырное суфле по-мароккански. Его кулинарные познания ограничивались покупкой еды для кошек и сэндвичей для себя, но почитать о легендарных поварах из знаменитых ресторанах он любил. Кроме того, выход в центр за газетой служил предлогом для посещения шотландской булочной кондитерской и приобщения к ее рулетам, джему и кофе. «Лучшего апельсинового джема я не пробовал за всю жизнь», — сообщил он раз ващек и пожилой кассирше. «Вы варите его прямо здесь? А то как же, сынок?» Откликнулась она весело. «Все изготовлено по рецепту про бабушки моей бабушки». «Секрет в том, чтобы знать, сколько времени нужно варить апельсины в сиропе». А как поживает вашей детки киски, мистерка? Когда Квиллер вернулся домой с газет и коробкой печенья и баночкой апельсинового джема, Коко встретил его на пороге и метнулся на кухню. Спрыгивал то на стол, то на стойку бара. Снова и снова описывал круги, хотя, казалось, в этом нет никакого смысла. "Почему ты так мельтешишь перед глазами, юноша?" спросил его Квиллер. "Хотя да, ты не юноша, а всего только детка киска", добавил он, прищёкнув языком. Но Коко всегда знал, что делает. На автоответчике было сообщение, и, похоже, кот понимал, что важное. «Кларенс везет меня в Милуоки». В записи хрипловатый голос Лиши Кэрол звучал уж совсем неприятно. «Я займусь вашим поручением. Вернусь к началу репетиции». Новость порадовала Квиллера. Она серьезно и по-деловому говорила о спектакле. Яна, может быть, приоткрыть завесу над тайной происхождения Коко или даже над тайной его необычных способностей. Но почему кот выказывает к ней такую неприязнь? Раздражает тембр её голоса, воспоминание о бесцеремонном указывающем персте или нелепое предположение. Ему не нравится любопытство к его родословной. Просьба пассажирам занять свои места. Поезд проследует без детку со всеми остановками. Громко бивил квилер. Чтобы перенести котов, термоскопы, телефон, пишущую машинку и толстую папку с выписками и ксерксами, сделанными в Торнтоне, потребовалось сделать два рейса. Чтобы разобрать и упорядочить весь имеющийся материал, потребуется ещё как минимум пара часов. Поставленная задача требовала, преодолев все трудности, превратить сухие факты в серию захватывающих дух радиорепортажей, первый из которых относится к воскресению 9 ноября. 1913 года. К такой ответственной работе надо было хорошенько подготовиться, и для начала Квиллер решил позвонить Поле в библиотеку. «Квилл? Как хорошо, что это ты!» Я только что разговаривала с секретаршей Бенсона. Она сказала, что вчера он попал домой лишь поздно вечером, а сегодня с утра у него была деловая встреча, и, несмотря на пережитое, он провел ее блестящее. «Как ты думаешь, что он сказал секретарше? Это были занятные ощущения? А как ты, Квилл, чем занимаешься?» Работаю над сценарием. Написал первый абзац, который заканчивается словами: "Свет гаснет и включается музыка". Как тебе кажется, Полли, какую музыку надо использовать? "Франческо Дорамини", сказала она без малейшего колебания. "Фантазия для оркестра Чайковского. Самая подходящая музыка для урагана". Она уже звучала у нас в грандиозном пожаре, возразил Квилер. "А кто это помнит? Думаю, ты права". "Абьенто, Полли, абьенто". Теперь Квиллеру требовалось на чём-то отточить перо, а потом, оттолкнувшись как от трамплина, нырнуть головой в сценарий. Лучше всего для этой цели послужит частная жизнь кота, которой на данный момент она состояла уже из 12 главок. Юмористические зарисовки чередовались с серьёзными размышлениями. Речь шла то о доблестной мужественности Коко, то о капризности женственности Юм-Юм. Подкрепив силы чашкой чёрного кофе, Квиллер написал: "Случай с серебряным напёрстком". Дело обстоит так. В Москаунте проживают тысячи домашних кошечек, тысячи занятых ловлей мышей котов и тысячи катаманов. И поэтому рассказы о проделках сиамских котов пользуются неизменным успехом у читателей колонки из-под пироквилла. Их восхищает красивый и умный Коко, но любят они трогательную маленькую Юм-Юм, чья нежность и мягкость так удивительно сочетаются с железной волей. Образовалось даже нечто вроде клуба поклонников Юм-Юм. Члены этой неформальной организации шлют ей в подарок пищащих резиновых мышек и весело постукивающие пластмассовые шарики, но самая любимая её игрушка серебряный напёрсток, подаренный одной нашей милой читательницей, которая в последнее время стала его выtrдно шить. А кошкам заметила она, ужасно нравятся напёрстки. Юм-юм обожает всё маленькое и блестящее, но этот напёрсток просто заворожил её. Она катает его своей мягкой лапкой, таскает куда бы ни шла. В зубах прячет его, забывает, в какой-то тайник спрятала и жалобно мяукает, пока я не начинаю отгибать углы ковров, переворачивать диванные подушки, перетряхивать содержимое мусорных корзинок, то и сделать все мыслимые и немыслимые, только бы отыскать желаный намёрсток. Ей случалось засунуть его в карман моей куртки. жестянку с орехами в водосток кухонной раковины. Следовало бы отобрать у неё эту игрушку, но у меня не хватает мужества. Боюсь, Юм-юм зачахнет, боюсь, она просто не переживёт этого. Обращаюсь с просьбой о помощи ко всем читателям нашей газеты. Дайте мне совет. Любые предложения будут рассмотрены серьёзно и всесторонне. Письма, пожалуйста, направляйте на моё имя по адресу: Пикักษская городская больница. психиатрическое отделение. 7. Третья неделя июня обещала быть очень хлопотной. Эквилер счел за благо составить список основных дел. 1. Сдать вторничную колонку из-под пироквила. Возможная тема загадка зубной боли. 2. Состряпать пятничную колонку. Эпидемия, ну кто это? 3. Третье. Закончить второй эпизод сценария, необходимый для субботней репетиции. Четвёртое заказать нарциссы. Пятое зарезервировать столик на вечер пятницы. Шестое позвонить Буши по поводу альбома к юбилею Бр и его ассистентки, очень милой девчонки. Час блаженства, который Квиллер дважды в неделю устраивал своим котам, в списке не фигурировал. Для этого Мне нужны были никакие напоминания. Сколько бы дел ни наваливалось на Квилера, час блаженства наступал строго по расписанию. Ведь они моя настоящая семья, другой у меня нет, говорил он себе. И коты в самом деле дарили ему тепло и радость общения, а порой заставляли тревожиться. Если живёшь один, необходимо о ком-то заботиться, иначе тебе угрожает опасность быть унесённым ветром, сказал он однажды Торнтону. Ну, тебе угрожает только одна опасность захлебнуться в волне гипербол, ответил на это Торнтон. Нынче утром блаженство началось с угощения сёмгой. Кот получил свою порцию, а кошечка свою. Затем последовал антракт. Сиамцы принялись умываться. Действо напоминало какой-то сложный ритуал, детали которого до конца были понятны только им самим. Умытый должен быть и причёсан. Вооружившись щеткой в серебряном окладе, перешедший к нему от покойной Ари Скоб, Квиллер до блеска вычесал шерстку своих любимцев. На следующем этапе двое мужчин покровительственно наблюдали за Юм-Юм, которая резво гоняла по полу свой наперсток, прятала, теряла, находила и, наконец, засунула его в укромный тайничок. После этого обе кошки перешли к спортивным состязаниям, а именно принялись шумно играть в цап за галстук. Играли до изнеможения, а потом тихо повалились на бок и долго лежали, не шевелясь, правда слегка постукивая хвостами. В это время роль Квиллера состояла в нежном поглаживании носком башмака их животиков. Затем в совершенно неожиданный момент, бессильно распростертый на полу кот вскочил, И tsepka ухватился за башмак передними лапами, одновременно молотя задними по полу. Это было ещё одно из их игр. Наконец наступил час чтения. Официальный библиокот Куко спрыгнул на книжную полку, обнюхал корешки и выбрал, что читать. Ему уже давно нравились баллады Роберта Сервиса. Роберт Сервис канадский кимплинг. поэт, в чьем творчестве нашла отражение тема золотой лихорадки. Вероятно, из-за мужественного ритма, к богатству стремясь, шел к нему напролом, в поту и терьме пробирался ползком. У всякой Всечины 10 тысяч подписчиков, и более половины из них состоят членами виртуального клуба «Загадка зубной боли». Можно было прочитать во вторник в рубрике «Испод пироквилла». Входят в него читатели, которым давно не дают покоя вопрос, почему эта зубная боль всегда появляется в пятницу вечером и начисто исчезает в понедельник утром, когда подходишь к дверям зубов врачебного кабинета. Аналогичных по загадочности вопросов было немало, и читатели слали их в редакцию по почте. Когда набиралось нужное количество, Квиллер посвящал им очередную колонку, появление которой с нетерпением ждали – и мучающиеся вопросами члены клуба, и те, кто готов был их выслушать. Почему машина, идущая впереди, всегда едет чересчур медленно, а идущая сзади чересчур быстро? Замечали, что когда ждёшь чего-нибудь 10 минут стоя, это тянется вдвое дольше, чем когда ждёшь 10 минут сидя? Мы все уже знаем, что у лекарств есть побочные действия. пори держу, что и побочные действия имеют свои побочные действия. Арчи Рейкер, посмеиваясь, говорил, что автор колонки Лувка переложил свою работу на чужие плечи, но ему нравилось наблюдать за живой реакцией читателей. Люди обсуждали эти любимые мозоли за чашечкой кофе и сами втягивались в игру. У Квилера была и собственная любимая мозоль. Он просто не выносил вопросов не имеющих ясных ответов. Например, кто была та очень милая девушка, помогавшая Джону Бушлинду фотографировать валун для юбилейного альбома «Брррррррр». Роджер Макгиловри и Квиллер однажды чуть не погибли, перевернувшись на лодки. И это происшествие связало и крепкими узами дружбы с Бушлиндом. Профессиональные успехи и личные неудачи фотографа всегда находили живейший отклик в душе Квиллера. Буши почему-то всегда не везло с помощниками, а теперь вдруг возникла какая-то очень милая девушка, которая помогает ему устанавливать свет. Кто она? Квиллер позвонил в студию. «Студия Джона Бушлинда. Я вас слушаю». Откликнулся женский голос, в котором Квиллеру послышали знакомые нотки. «Мое имя Джим Квиллер. С кем я разговариваю?» Он невольно придал к своему голосу официальный тон. «Квилл? Это Дженнис Барт». Мы виделись у Тельмы, помните? Ну, помните ее попугаев, вафли? Ну, разумеется, вафли забыть невозможно. Вы заделались ассистенткой Буши? Да, и он учит меня проявлять и печатать. Тогда я смогу помогать и в проявочной. Попросите его перезвонить вам? Когда фотограф перезвонил, Квеллер немедленно взял быка за рога. Разведка донесла, что съёмки у Луны для юбилейного альбома проходили при участии ассистентки, очень милой девушки. Квил, ах ты пролаза, всюду успеешь сунуть свой нос. Ладно, тявнить не буду. Дженни С не только моя сотрудница, но и если всё пойдёт как задумано, и моя вторая половинка. Что? Вы собираетесь пожениться? Когда? Где? Всего лишь гражданской церемонии на приятной улице. Роджер с женой свидетели. Потом скромный свадебный ужин в Волуне, на который... Все, думаю, приглашать тебя или нет. В таком случае, интриган, я тоже подумаю оплатить счет за этот ужин в качестве свадебного подарка типу, который однажды чуть не утопил меня, или все-таки воздержаться. А пока я ничего не придумал, кое-кто может намекнуть Дженнису, что ты просто стремишься заполучить бесплатную рабсилу. Кстати, как поживают твои попугаи? Теперь ведь они твои? Тебе же их тоже придётся содержать?